Записки расхитителя гробниц. Том 2. Подводная гробница. Гнев моря. Глава 1. Бронзовая змеебровая рыбка. Механизм шкатулки медленно открывал крышку. Свободного пространства внутри было всего лишь смизинец, и там лежала маленькая бронзовая рыбка. Я вынул ее Сама рыбка выглядела обычной, разве что работа очень тонкая. Но удивительными были брови в виде маленьких изящных змеек, сделанных настолько искусно, что выглядели они как живые. Однако я все равно не мог понять, что такого ценного в этой фигурке, если ее так тщательно спрятали. Третий дядя вернулся с газовой горелкой в руках, увидел открытую шкатулку и удивился. «Как?» «Ты уже открыл ее? Как тебе удалось?» Я рассказал ему про цифры на пряжке. Он нахмурился. «Странно все это. Похоже, с этими американцами не все так просто». Он взял бронзовую рыбку и переменился в лице. «Не может быть! Это же змеебровая рыбка!» «Похоже, фигурка была знакома дяде. Я спросил его об этом». и он вынул из потайного кармана точно такую же рыбку, хрупкого вида, размером с мизинец, с такими же бровями-змейками. Качество работы просто завораживало, каждая чешуйка была тщательно отлита. Должно быть, этих рыбок делал один человек, хотя в углублениях рыбки, которую достал дядя, были следы плотного белого известняка. Я с первого взгляда распознал его. Это же... «Морской товар?» Третий дядя кивнул. Я был удивлен. «Морские товары — это антиквариат, который поднимают со дна моря. Обычно это бело-голубой фарфор. Морские товары встречаются у антикваров чаще, их легче найти, они просто лежат на морском дне или в затонувших кораблях, но цена на них невысока». В море много солей и микроорганизмов, которые оставляют плохо смываемый известковый налет. Я был в растерянности. Не помню, чтобы дядя интересовался дешевыми товарами. «Ты что, ворошил песок на море?» Третий дядя кивнул. «Только один раз. И я очень сожалею об этом. Если бы я мог повернуть время вспять, у меня бы сейчас были жена и дети». Я лишь немного знал об этой истории. У третьего дяди раньше была женщина, отважная и умная. Я слышал, что они познакомились в гробнице, звали ее Вандзинь. Она была скромна и образована, училась на археолога. Ее принципы и методы были схожи скорее с древними Мудзинь, чем с современными северными золотоискателями. Третий дядя работал с ней около пяти лет. Она определяла местоположение гробниц, используя методы геомантии. Дядя уточнял ее выводы методом пробного бурения. Оба были довольно известны. Но однажды она пропала без вести в одной из экспедиций. Я слышал разговоры и сожаления моих родных о том, что пропали люди, что женщине не место в гробницах. Но я тогда был совсем маленький и многого не понимал. Помню лишь дядю, который из разудалого весельчака словно превратился в старое сломанное дерево. Постепенно он ожил, но на это ушло много времени, и таким веселым, как прежде, он уже никогда не был. Я не знаю, что тогда произошло, а дядя никогда не говорил об этом. Меня мучило любопытство, слишком много сплетен было вокруг этой истории». И дядя, кажется, сейчас готов рассказать, как все было. Но я постарался не показывать свое любопытство. «И что тогда произошло? Что-то очень плохое?» Третий дядя вздохнул и сказал. «В то время мы с ней были молоды. Ее однокурсники собирали археологическую группу. Они, по слухам, знали, что я мастер, а я даже не думал это скрывать. Мы все были достаточно хороши в своем деле». Их группа отправилась на США, чтобы исследовать затонувший корабль. Я последовал за ними, даже не предполагая. Он сделал паузу, словно даже думать не хотел о том, что собирался рассказать. Затонувший объект оказался просто огромным. События, о которых дядя рассказывал, произошли более десяти лет назад — Тогда у него еще не было большого опыта в области исследования гробниц, но любовь вскружила ему голову. Поэтому он и хвастался перед Вэнзинь, рассказывая о своих успехах, выдавал свои теоретические знания за практический опыт и последовал за их командой в море. Они зафарахтовали катер у местного рыбака и потратили два дня, чтобы добраться до Вандзяо, одного из западных рифов. Это место было одним из самых опасных участков древнего морского шелкового пути. Множество кораблей покоились там на дне близ рифа. Третий дядя спускался под воду и был поражен, Морское дно буквально было усеяно осколками бело-голубого фарфора и целыми изделиями. От такого обилия находок просто дух захватывало. Вэнзинь рассказывала, что эти вещи приносило течением затонувших возле рифа кораблей. Бывало, рыбаки, забросив сеть, могли вытащить четыре или пять целых фарфоровых изделий. Но у рыбаков ходило поверье — Все, что упало в воду, принадлежит королю морских драконов. Поэтому найденное они выбрасывали обратно. К сожалению, коммерческой ценности в таких находках мало. Большая часть повреждена, на всех присутствует известковый налет и морские паразиты, от которых вещь трудно очистить. Но однокурсники Вэньзинь считали их археологическими ценностями. А вот сердце третьего дяди кровью обливалось. Он сожалел, что не родился до кораблекрушения, когда мог бы добыть все эти ценности еще не поврежденными. О том, что в то время этот фарфор еще не имел такой ценности, дядя даже не задумывался. Они провели два или три дня в воде и вытащили не одну корзину фарфора. Теперь третий дядя знал о нем все. Разбуди его посреди ночи, он легко бы ответил на любой вопрос. С командой отношения у него были прекрасные. Он неожиданно для себя стал кем-то вроде духовного лидера. Его звали полным именем У Сансин, прибавляя уважительное обращение старший брат. И дядя действительно стал считать себя главным в команде. Беда пришла на четвертый день. Один из археологов уплыл на лодке к ближайшему рифу, но к вечеру не вернулся. Остальные встревожились, снялись с якоря и отправились на поиски. Лодку нашли на соседнем рифе, в двух километрах от Вандзяо, но человека там не было. Третий дядя был встревожен. Возможно, человек спускался под воду, чтобы добраться до чего-то на дне, но что-то пошло не так. Дядя всю ночь нырял с аквалангом и к полуночи нашел тело. Археолог застрял ногой в коралловом рифе. Когда утопленника вытащили из воды, дядя увидел, что мертвец зажал в руке какой-то предмет. Это оказалась рыбка со змеями вместо бровей. Все были опечалены гибелью товарища, но дядя не давала покоя мысль, зачем этот человек заплыл так глубоко и далеко в одиночку, Уж точно не для того, чтобы найти свою смерть. Может быть, под водой было что-то, заинтересовавшее его. Третий дядя предположил, что днем, во время поисковых работ, археолог заметил что-то на дне, но не сообщил другим, собираясь ночью в тайне от всех вернуться и в одиночку исследовать дно в спокойной обстановке. Обсуждать это с командой третий дядя не стал. Все были опечалены — Человек погиб, сейчас такой разговор смысла не имел. Однако бронзовая змеебровая рыбка не давала ему покоя. На следующий день, когда все немного успокоились, третий дядя сообщил о своих выводах. Официально в журнал записали, что товарищ сверхурочно проводил археологическую разведку в море, произошел несчастный случай, он погиб, выполняя свой трудовой долг. Затем дядя обратил внимание своих товарищей, что археолог не выпустил эту бронзовую рыбку из рук даже после смерти, значит, считал ее ценной. Возможно, он нашел что-то чрезвычайно важное, раз рискнул жизнью. После обсуждения настроение у всех немного поднялось, и команда отправилась на место гибели своего товарища, чтобы исследовать дно. Они обнаружили более сорока огромных якорных камней, которые использовали на древних кораблях, чтобы удерживать большие грузы. Все они были одинакового размера и формы, покрыты иероглифами, которые уже сложно было разобрать. Третий дядя предположил, что сорок кораблей с одинаковыми якорями не могли затонуть в одном месте – Значит, это был один корабль, очень большой, раз потребовалось столько камней, чтобы удержать его на месте. Третий дядя очень хорошо знаком с историей, потому ему в голову пришла смелая догадка. Вернувшись на катер, он сказал «Вэнзинь». Похоже, это не просто корабль, а подводная гробница. Примечание. Сиша. Сиша Цюньдао. Парасельские острова, архипелаг в Южно-Китайском море, состоящий из маленьких островков и рифов, находится в 230 километрах к югу от Китайской Народной Республики, от острова Хайнань, и в 200 километрах к востоку от Вьетнама. Глава 2. Двойная стена гробницы. Вэньцзинь и Саньсин были совершенно разными людьми. Дядя Тулюцзы – простой гробокопатель. Если он не родился в известной семье Даудоу, то стал бы обычным грабителем. Он всегда сначала думает лишь о собственной выгоде, да и к людям в основном относятся хорошо, только если может извлечь из взаимного общения какую-то пользу. Вэньцзинь другая. Она училась за границей – Очень общительно, ее интересует только археология. С Даудоу она работала лишь для того, чтобы пополнить свои знания, взглянуть на академическую науку с иной точки зрения. Поэтому, услышав слова третьего дяди, она сразу подумала об археологической ценности подводной гробницы. Об этом она и собиралась рассказать своим товарищам. Подводные усыпальницы встречаются очень редко. Согласно легенде, этим способом захоронения воспользовался только сын Шэнь Вансяня. Зинь, решая исследовать гробницу, следовало своей совести и сознательности, а вот третий дядя был смущен. Он понимал, что все найденные вещи будут переданы государству, его такое положение дел не устраивало. Но Вензинь была способна творить чудеса. Одна улыбка, один поцелуй, и благородный разбойник превратился в простого археолога. В итоге он, конечно, согласился работать на государство, причем совершенно безвозмездно. В ту ночь третьему дяде мысли заснуть не давали. Он еще ни разу не ворошил песок в море. Роскозни о невероятном опыте были простым бахвальством, Плохо будет, если завтра он всех подведет. В тот момент ему казалось, что он не сможет завтра даже простой вещи под водой сделать. Во-первых, там и копать-то нельзя. В воде все вещи имеют меньший вес. Во-вторых, подводный грунт сильно отличается от земли на суше. Небольшой практический опыт третьего дяди в данном случае был совершенно бесполезен. Он вспомнил записи в дневнике моего деда. Тот писал, что несколько раз ворошил песок под водой, но специальных методов для этого не существовало. В основном требовалось лишь наблюдение за рельефом. Захоронение под водой должно было происходить в несколько этапов. Сначала саму гробницу сооружали на большом корабле. Затем надо было найти подходящее место на морском дне». подводную долину или же достаточно широкую расселину. После этого корабль доставлял гробницу к месту захоронения, и там должен быть затоплен вместе с гробницей или разрушен, чтобы гробница сама опустилась на дно. В принципе, так создавали и некоторые подземные гробницы. Вопрос в том, как гробница оказывалась погребена под слоем морского песка. Третий дядя предположил, что гробница была просто погружена в море, а затем ее со временем занесло илом и песком. Определить местоположение гробницы ему было достаточно просто. Корабль, доставивший гробницу на место, был закреплен множеством якорей. Сама гробница должна располагаться посередине или, возможно, чуть смещена от центра. Чем больше думал третий дядя, тем проще ему казалась методика поиска гробницы. Он почувствовал себя увереннее. Погода на следующий день благоприятствовала поиску. Дядя с командой спустился под воду. Все якорные камни соединили веревками, определили центр полученного круга. Там и стали искать. Чуть восточнее от центра были обнаружены куски древесины — видимо, остатки разрушенного корабля. Затем с помощью традиционных методов исследования определили примерную схему гробницы – огромный подземный дворец в форме иероглифа, похожего на крест, состоящий из двух каменных ушей, двух вспомогательных камер, коридора и апсиды. Общая площадь дворца была около тысячи квадратных метров. Больше всего места занимала Апсида, длина которой достигала 30 метров, а ширина около 10. Кажется, саркофаг должен быть именно там. Третий дядя был приятно удивлен. Статус хозяина гробницы, вероятно, был очень высок. Такой масштаб захоронения сопоставим с императорскими усыпальницами. В ту ночь все были так взволнованы, что не могли уснуть. Команда собралась за столом, обсуждая, как попасть внутрь гробницы, наслаждаясь успешным началом. Третий дядя проанализировал структуру захоронения. Самую большую сложность представляет вода. Затоплена ли гробница? Если вода уже попала внутрь, то проблем нет, можно просто найти отверстие или проход и, используя водолазные костюмы, проникнуть туда». Другое дело, если гробница запечатана. Можно, конечно, пробить проход, но это может привести к катастрофическим последствиям. Однако лаянская лопата достала снизу относительно сухую древесную стружку, значит, в самой гробнице еще есть воздух. А кроме того, такая большая гробница, возможно, была построена по принципу кессона с целью сохранить воздух и не допустить попадания воды внутрь. Рассуждая так, третий дядя опирался на многолетний опыт Дауму. Его товарищи были ошеломлены столь большими познаниями. В конце концов, дядя свел обсуждение к вопросу о том, как вскрыть гробницу. Но вокруг нее — это мелкий морской песок, такой грунт нестабилен. Если прорываться сквозь него, грунт может осыпаться в образовавшийся проем. Это тупиковый вариант. В распоряжении археологов было немного взрывчатки, поэтому был смысл попробовать направленный взрыв. Это позволит удалить массу песка с поверхности гробницы, а небольшой слой ила можно удалить вручную. Потребуется, конечно, вырыть скважины для зарядов, провести точные расчеты, но все были полны боевого духа. Третий дядя подсчитал, что все работы займут около недели. Вот только тело погибшего товарища все еще находится на борту. Если не отправить его сейчас на материк, начнется разложение. Археологи нашли выход. Решили отправить катер с телом на берег, оставив себе для работы шлюпки и надувные лодки. Поскольку прогноз погоды был благоприятный, они особенно не беспокоились, связали три лодки и на них переместили все необходимое оборудование к соседнему рифу. На следующий день катер ушел, а третий дядя почувствовал себя немного не в своей тарелке. Они остались в открытом море без серьезной защиты. Но все так были увлечены находкой, что просто отметили этот факт и вернулись к работе, которая продвигалась гораздо быстрее, чем рассчитывал третий дядя. Четыре дня спустя, когда они добрались до стены гробницы, катер все еще не вернулся, и люди забеспокоились». Дядя знал, что только продолжая работать, можно сохранить присутствие духа у команды, иначе возникнет паника. Время от времени он ободрял археологов, находил способы, чтобы отвлечь их внимание. Они расчистили стену гробницы. Третий дядя простучал кладку. Кирпичи были полыми, вероятно, для уменьшения веса всей гробницы. В противном случае, независимо от размера корабля, он бы осел гораздо ниже грузовой ватерлинии. Третий дядя заметил, что каждые пять метров в стене проделаны отверстия диаметром с ручку. Видимо, гробница была спроектирована так, чтобы постепенно заполниться водой после погружения. Это успокаивало, и команда начала разбирать кладку. Предварительно третий дядя продумал возможность наличия ловушек, но в воде любое спрятанное оружие бесполезно. Сопротивление воды слишком велико для стрел, даже если арбалет не сгниет, скорость выпущенной им стрелы будет невысокой, она быстро опустится на дно. Провалиться тоже никуда не получится, раз кругом вода. Те ловушки, что основаны на действии ртути или кислоты, тут тоже бесполезны, ведь вода — универсальный растворитель, и эффективность токсических веществ в этой среде крайне мала. Более того, такие вещества не сохранились бы до настоящего времени, потому что у древних не было необходимого кислородного оборудования. За разобранной кирпичной кладкой обнаружилась черная пустота. Третий дядя понимал, что боевой дух его товарищей — сейчас совсем не на высоте, поэтому приказал всем оставаться на месте. Он включил фонарь, проник внутрь и обнаружил, что всего в одном метре впереди была другая стена, выложенная из более крупных кирпичей, швы между которыми были заделаны белой штукатуркой. Оказавшись внутри двойной стены, третий дядя осмотрелся. и заметил на внутренней стене над своей головой вход в гробницу квадратной формы размером около полуметра. Им не надо было копать проход, он там был. Поднявшись на поверхность, они выбрались на риф, чтобы посовещаться. Третий дядя сказал, «Стена у этой гробницы двойная, пространство между внешним и внутренним слоями заполнено морской водой». Но на внутренней стене, на самом верху, есть проход, по которому можно пробраться внутрь. В такой конструкции может быть воздух внутри. Этому способствует гидростатическое давление. Сейчас я не могу сказать, какой длины найденный мной проход. Завтра мы спустимся вниз, внутрь пойдут три человека с четырьмя кислородными баллонами на каждого. Тогда и решим, можно ли проникнуть в гробницу». Обсуждали этот вопрос долго. Третий дядя, по мнению всех, должен был спуститься обязательно. Надо было тщательно выбрать еще двоих. Если в гробнице нет воды, ситуация может оказаться сложной и опасной. И тут Ванзинь удивленно вскрикнула, указывая рукой вниз. Все были поражены. Уровень воды вокруг рифа сильно снизился. Когда третий дядя с друзьями выбрался на сушу, риф возвышался над водой всего на полметра. Сейчас же расстояние было больше пяти метров. Конечно, это было ненормально, а когда дядя взглянул на небо, то увидел черную линию далеко на горизонте. Один из археологов, студент по имени Ли Сиди, был сыном рыбаков. Увидев, что происходит, он побледнел и сказал «Надвигается». Большая буря. Примечание переводчика. ту людзы дословно, сын опустившихся под землю, сленговое выражение для дауму, занимающихся самой простой работой. Дао Доу, грабитель гробниц, один из вариантов перевода на китайский, расхитители гробниц, наряду с более употребительным дауму. Шэнь Ван Сань. Купец, живший в начале династии Мин. Шень был одним из самых богатых людей в районе к югу от реки Янцзы, занимался внешней торговлей, используя удобные водные пути в Суджоу. В начале правления династии Мин император выбрал Нанкин своей столицей – И Шэнь Ван Сань помог построить треть стен, окружающих город. Но император завидовал его богатству и беспокоился из-за популярности Шэня у народа. В конце концов, Шень Ван Сань был сослан в Юнань и провел там последние годы своей жизни. Народ действительно любил Шэня. Люди предпочитали верить, что он никогда не умрет и станет бессмертным. Во времена династии Цин появилась легенда о нестареющем Шене, который все еще живет в Юнании. Исторически достоверным является только противостояние Шэнь вансане и императора, а также подробности его деятельности как купца. Но народ сложил множество легенд о нем, о месте захоронения Шеня ничего не известно, хотя памятный знак был поставлен в его родном городе. Вообще подводные гробницы современным археологам неизвестны, если не считать легенд об остатках Атлантиды и других мифических городах. Но опять же, речь идет о затопленных сооружениях, а не о специально построенных на морском дне. Наиболее известны затопленные гробницы, например, известная подводная пирамида на севере Судана или мемориал Нептуна во Флориде. Лулинь. Так называется гора в провинции Хубэй, где в начале первого века нашей эры укрывалась так называемая Лулиньская армия, повстанческая группировка, действия которой привели к свержению династии Синь. С тех пор слово «Лулинь» получило нарицательное значение «благородный разбойник». Если дословно перевести название «горы», «Лулинь» значит «зеленый лес», то возникает ассоциация с Робин Гудом и его стрелками, одетыми в зеленое для маскировки в лесу. Подводный рельеф не менее разнообразен, чем рельеф материков. Здесь имеются хребты, расселины и долины. Основные части дна — шельф, материковый склон, ложе океана, глубоководные желоба, срединно-океанические хребты, подводные котловины, океанические плато. Учитывая описанное в романе, подводная гробница находилась на материковом шельфе, выровненная область подводной окраины материка, береговая платформа, примыкающая к суше, ставшая подводной в результате разрушения волнами и характеризующейся общими с ней чертами рельефа и геологической структурой. Захоронения на океанических плато или в желобах и котловинах в древние времена точно были невозможны из-за отсутствия средств для глубоководного спуска. Учитывая точность определения группой Сансина, плана гробницы, речь идет о таких методах обнаружения подземных объектов, как магнитометрическая съемка или радарное зондирование почвы, Интрузивные методы, тестовые ямы и бурения тоже возможны, но под водой их сложно использовать, а информативность ниже, чем на земле. Апсида, примыкающий к основному объему пониженный выступ здания, полукруглый, граненный, прямоугольный или усложненный в плане, перекрытый полукуполом, конхой или сомкнутым полусводом. Как правило, этим термином обозначаются алтарные объемы в церковной архитектуре. Впервые апсиды появились в древнеримских базиликах. В Китае блюдо рыбья голова в красном перце называется также «удача и успешное начало». Ингредиенты классического хуннаньского блюда – это свежая рыбья голова с измельченным красным перцем чили, нарезанным тонкими ломтиками имбирем, измельченной луковицей лука-батуна, приготовленная на пару. Блюдо очень ароматное, ярко-красного цвета. Воду в горшке или кастрюле доводят до кипения, тарелку с рыбьей головой ставят внутрь и варят на пару около 12 минут. Приправа, с которой приготовлено это популярное блюдо, называется дуодзяо — маринованный кусочками перец чили. Приправа дуодзяо, конечно же, красного цвета, естественно, острая, в лучших традициях хунаньской кухни, в которой ценится ароматная пицца с огоньком, пестрого и яркого вида. Есть даже фраза, некогда сказанная самым известным уроженцем провинции Хунань Мао Цзедуном. Не может считаться революционером тот, кто не употребляет в пищу жгучий перец чили. Кессонный принцип использовался при создании пещеры мертвецов, в которую попали герои романа в первой части книги. О ней упоминают Усе в главе 6. «Направленный взрыв». Взрыв одного или нескольких зарядов, при котором окружающая среда, грунт, горная порода, перемещается в заданном направлении на заданное расстояние. Направленный взрыв осуществляется с помощью особого расположения зарядов во взрываемом массиве и использованием соответствующих для данных условий зарядов – камерное, скважное и прочее. При направленном взрыве в разрушаемом массиве распространяется волна напряжения, которая инициирует движение частиц среды в сторону свободной поверхности массива. Задавая точный порядок взрывания зарядов, рассчитывая их суммарную массу, можно управлять направлением и дальностью перемещения обломков разрушенной породы или массы грунта. При необходимости направленный взрыв может быть осуществлен под водой, Различают направленный взрыв на выброс и на сброс. В первом случае массив имеет горизонтальную поверхность, и частицы выбрасываются с него взрывной волной. Во втором случае массив имеет наклонную или вертикальную поверхность, и частицы среды после взрыва осыпаются вниз. Теория направленного взрыва разрабатывалась в середине прошлого века, но, полагаю, элементы этой теории использовались и раньше, особенно в Китае, который известен своими исследованиями в области пороха. Вполне возможно, что Даому неплохо владели этой техникой, хотя археологи используют методику направленных взрывов крайне редко из опасения повредить строение. Грузовая ватерлиния. Линия соприкосновения спокойной поверхности воды с корпусом плавающего судна с полным грузом. Осадка корабля ниже этой расчетной линии грозит затоплением судна. Проще говоря, слишком тяжелый груз потопит корабль. Гидростатическое давление. Давление столба жидкости над условным уровнем. В данном случае гидростатическое давление оказывает на воздух в гробнице такое же действие, как и атмосферное давление на воду в перевернутом стакане. Глава 3. Шторм. Море Лисиди знал очень хорошо. В команде он отвечал за все, что связано с работой на воде и под ней, его мнению стоило доверять. «Сильный шторм начнется в течение часа. Вода отступила очень быстро. Из-за низкого атмосферного давления такое случается перед цунами. Три наших лодки не могут противостоять такой стихии». Все это он говорил очень спокойно, но третий дядя, увидев его выражение лица, понял, что их ждет смертельная опасность. Студенты-археологи ни разу в жизни не попадали в экстремальные ситуации. Все побледнели от испуга, а девушки заплакали. Вензинь выглядела спокойной, но когда дядя взял ее за руку, заметил, как вспотели ее ладони. Она тоже была напугана. Третий дядя также до сих пор ни разу не сталкивался с погодными катаклизмами. Но он все же потомственный Даодоу. К тому же умел принимать быстрые и правильные решения. Он напомнил себе, что несет ответственность за этих людей. «Нельзя облажаться. Если сделаю хоть одну ошибку, то погибнут все». Он прикинул количество людей. В самом начале в экспедицию отправились десять человек — Сейчас один мертв, еще один отправился на материк, чтобы доставить тело погибшего и сообщить о происшествии и находках под водой. На рифе оставалось восемь человек. Он спросил Лисиди, как долго может продлиться шторм? Тот ответил: Летом редко бывают длительные шторма. Самое большее час, даже меньше. «Опасность в другом. Во время и после шторма поднимется уровень воды, рифы могут оказаться полностью затоплены». Он поежился, качая головой. «Эти несколько десятков минут будут очень трудными. Штормовая волна может смыть людей с рифа и убить о камни или затащить в открытое море. Не то чтобы я хотел всех напугать, но приятного мало». Третий дядя соображал быстро. На ходу придумал и изложил друзьям несколько вариантов спасения. Их обсудили и отвергли. Можно было отправиться к самому высокому рифу, но шансы на спасение были невелики. Риф все равно может затопить, либо волны потопят лодки раньше, даже если очень быстро грести, грозовой фронт все равно движется быстрее. Можно было спуститься под воду, с аквалангом, но глубина рифового шельфа невелика, около семи метров, подошва волны тут может достигать самого дна. Дядя смотрел на дно моря. Вода была настолько прозрачной, что невооруженным глазом можно было рассмотреть даже мелкие детали. И тут, словно вспышка молнии темной ночью, в голове дяди возник рискованный план». Уже некогда было обсуждать все его плюсы и минусы. Дядя просто решил за всех. «Не будем мешкать. Соберем все кислородные баллоны. Обязательно надо проверить количество воздуха в них. Мы переждем шторм в гробнице». Для третьего дяди гробницы хорошо знакомы. Все риски и способы их избежать он предвидел заранее. Но у остальных в этой области вообще опыта не было. поэтому его предложение показалось слишком смелым. Археологи возмутились, и дяде пришлось по полочкам разложить для всех плюсы и минусы своего плана. Он указал на морской горизонт и сказал, «Все видите эту бурю? Мы еще не почувствовали ее силу на себе, но, полагаю, документальные фильмы о цунами вы смотрели. Это не шутка, даже если высота волны будет невелика». «Будем дожидаться волны здесь, точно умрем, и даже тел наших никто не найдет. А под водой есть готовое убежище. Мы уже знаем, что в гробнице есть некоторый запас воздуха. а качестве воздуха тоже не стоит беспокоиться, раз гробница была запечатана. Нас не так много. Воздуха в гробнице и кислородных баллонах должно хватить, чтобы переждать один час». для нас сейчас это единственный шанс выжить. Третий дядя обладал талантом вдохновлять и убеждать. Именно поэтому он в будущем стал столь успешен в антикварном бизнесе. Благодаря его пламенной речи в сердцах археологов разгоралась надежда. За короткое время было собрано все водолазное снаряжение, выкачан воздух из надувных лодок, которые затем аккуратно сложили и спрятали, Когда все было готово, дядя Наскоро объяснил систему жестов для общения под водой, а затем начал погружение. Вооружившись мощным фонарем, он первым вошел в гробницу. Гидрокостюмы команды были оснащены довольно прочными и тяжелыми шлемами. Какие бы существа ни встретились по дороге, проглотить человека в таком костюме они сразу не смогут. Этим фактом дядя успокаивал себя, пока плыл по проходу и наблюдал за окружающей обстановкой. Этот проход становился все уже и уже, возникали сомнения, получится ли пройти его до конца и не застрять. К счастью, у команды был полный набор инструментов для проникновения в гробницу. На стенах сужающегося прохода были очень интересные барельефы в виде лиц. Они были покрыты очень толстым слоем известкового налета, поэтому на глазок определить, при какой династии их вырезали, было сложно. Археологи, увидев их, забыли, в каком положении находятся, и задерживались, чтобы осмотреть стены. Третий дядя замучился возвращаться и уговаривать их продолжить путь. Его сильно беспокоили такие остановки. Они плыли вперед минут пятнадцать, миновали несколько поворотов и постепенно теряли чувство направления. Третий дядя чувствовал, что люди слишком подавлены, их надо было как-то взбодрить. Жестом он остановил всех, чтобы собрать всех вместе, и попросил Ван Цзинь проверить команду. Вдруг кто-то отстал и потерялся. Путь в гробницу оказался очень утомительным, Люди слишком устали, и предложение остановиться восприняли с благодарностью. Третий дядя беспомощно смотрел на них, осознав, что в качестве лидера он недостаточно хорош. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, он собирался пройти немного вперед один и оценить сложившуюся ситуацию. Но тут Вэньцзинь хлопнул его по ноге, привлекая внимание. Третий дядя обернулся, ее лицо исказило паника, сердце его сжалось. Неужели все-таки кто-то пропал? Он жестами спросил подругу об этом. Вэнзынь спешила и не знала, как жестами передать то, что ее беспокоило. Она вытянула указательный палец, настойчиво показывая его дяде, но он все равно не мог понять и еще раз уточнил: не хватает одного? По движением губ Ванзинь поняла вопрос и отчаянно замотала головой. Она выставила перед ним две ладони, показывая пять пальцев на одной и четыре на другой. Губы ее двигались, выговаривая что-то. Третий дядя внимательно присмотрелся к движению ее губ и, наконец, понял, что она хотела сказать. «Еще один лишний человек!» Примечание переводчика В оригинале четко описаны характеристики шлемов, тяжелые и прочные. Похоже, речь идет о вентилируемом шлеме с иллюминатором, но такие шлемы не используются дайверами. Обычно даже для длительного погружения на глубину около 10 метров используются облегченные гидрокостюмы с гибкими шлемами. В 70-80-х годах прошлого века такие костюмы использовались уже довольно активно, хотя дайвинг и не был распространен. Более того, в сериале затерянная гробница Гнев моря команда тоже использует не тяжелые водолазные шлемы, а обычные гибкие. Возможно, в романе речь идет о ребризерах. Их комплектация включает в себя действительно прочный и тяжелый шлем, герметично прикрепляемый к костюму. Однако для неглубокого погружения и тонких работ он слишком громоздкий и тяжелый. Специалисты часто переделывали ребризеры с целью облегчить их, но это стоило больших затрат. Кроме того, погружение в ребризере требует специальной подготовки, так как нарушение техники безопасности при использовании такого костюма может привести к гибели водолаза. Ребризеры до сих пор часто используются военными, но для подводных археологических работ их применяют редко Если археологическая команда Вэньцзинь использовала ребризеры, значит, все они имели отличную подготовку для погружений и работы под водой, а сама экспедиция была хорошо оснащена. Глава 4. Морской демон. Третий дядя опешил. «Если один или два человека пропали сзади, и даже если бы исчезли все, он мог это понять». «Но откуда взяться лишнему человеку?» «Непонятно». Полагая, что вэнь Зинь просто обсчиталась, дядя пересчитал команду снова. Он — первый, Вэнь — вторая, третий, четвертый, пятый, шестой, Ли сиди Ди — восьмой. Задержав дыхание, он пытался рассмотреть девятого. Тот прятался за границей освещенного пространства. Силуэт расплывался в темной воде. Сложно было рассмотреть даже фигуру». Но это действительно проблема. Третий дядя вспотел от волнения. Нет, монстров он вообще-то не боялся. Но вот с подводными тварями никогда не сталкивался. Как они себя ведут? Чем с ними бороться? И вообще-то дзунзы не должны плавать. Но если это все-таки дзунзы, которые живут в море, то как их называть? Морские дзунзы или дзяудзы? Качая головой, он в сердцах проклинал Лисиди, который столько времени не замечал постороннего позади себя. Но, вообще-то, никто не мог ожидать подобного. Надо как можно скорее разобраться, кто это там прячется в темноте. Дядя потихоньку достал нож и, пряча его за спиной, поплыл назад. Девятый человек завис в воде неподвижно. Ли Сиди увидел, что третий дядя плывет к нему, и понял, что за его спиной что-то есть. Он обернулся, и существо за спиной с зеркальной точностью повторило его движение. Увидев, что сзади кто-то есть, Ли Сиди от неожиданности отплыл назад, и существо снова с точностью повторило его движение, словно заучивало их. Это было странно и немного забавно. Третий дядя осветил темноту за спиной Лиси Ди фонарём. Свет, казалось, не понравился существу, и оно поспешило исчезнуть. Третий дядя успел разглядеть ужасное чешуйчатое лицо. В испуге он даже забыл о ноже, зажатом в руке, и тем более не подумал о том, чтобы преследовать это существо. Лиси Ди был так напуган, что его лицо побледнело. Он собирался плыть вперед, не решаясь остаться по соседству с непонятным существом, даже ради отдыха. Третий дядя пытался его остановить, и ли сиди, глядя на него, испуганно шевелил губами, словно выговаривая непонятное. Хороший мальчик, хороший мальчик. Ли Сиди говорил с сильным акцентом, поэтому сложно было понять его артикуляцию. Кажется, у него началась истерика. Он пытался снять шлем. Дядя поспешил прижать его к стене и, видимо, нажал на камень, который запустил механизм, что неожиданно открыл проем квадратной формы, куда силой стало затягивать воду. Третий дядя не был готов к такому повороту. Их втянуло в проем, как тараканов в унитаз. Третий дядя не помнил, сколько раз его прокрутило в образовавшемся водовороте. Казалось, все внутренние органы вывернутся наружу. Внезапно он налетел на что-то твердое. К счастью, шлем был прочным. Ощутив под ногами устойчивую поверхность, он несколько раз топнул ногой, проверяя прочность, поднял голову. Их вынесло в неглубокий бассейн. Третий дядя торопливо выбрался из воды — Остальные тоже оказались рядом. Парочке девушек стало плохо, снять шлемы не успели. Как говорится, самое отвратительное — не видеть гниющий труп, а тонуть в собственной рвоте. Те, кто был в лучшей форме, помогли несчастным мне утонуть. Третий дядя нашел Ван Зэнь, обнял ее, потом осветил фонарем пространство вокруг. Такое ощущение, что они попали во дворец из преисподней. Затем он достал универсальную зажигалку и зажег ее. Огонь горел ровно, значит, воздух был. Жестом дядя показал остальным, что все в порядке. Сняв шлемы и сделав первый свободный вдох, многие вскричали в удивлении. «Какой аромат!» Действительно, воздух в гробнице был неожиданно приятным. Легкий и освежающий запах, незнакомый, но очень странный для захоронения. Третий дядя ворошил песок во многих гробницах, и везде запахи были далеко неприятными, что вполне естественно. Впервые он столкнулся с благовонием, и это было удивительно. Придя в себя, археологи получше рассмотрели место, куда попали. В свете фонарей обнаружились лишь ряды фарфоровых погребальных предметов, однако гробов не было. Вероятно, это было одно из каменных ушей, но никак не главная гробница. Бассейн, из которого они выбрались, оказался фонтаном, расположенным посередине комнаты, а в центре фонтана стояла статуя, что тоже было нетипично для гробниц. Стены сплошь покрыты фресками, которые были сильно повреждены влагой, На всех рисунках виднелись с трудом различимые человеческие силуэты, но даже в таком состоянии эти фрески были удивительными, разнообразные и очень реалистичные позы людей, высокие и малорослые, шагающие и танцующие. Это было больше похоже не на рисунки, а на фотокопии. И было еще кое-что странное. У всех огромные животы, как у беременных». У Ваньзинь был большой опыт в области исследований настенных росписей, но эти были ей незнакомы. Зато Ли Сиди странно отреагировал на рисунки. При виде одной фигуры он побледнел от испуга и закричал «Морской демон! Здесь морской демон! Это гробница морского демона!» Третий дядя вспомнил чудовище, которое он только что видел, и собирался обсудить, не было ли это существо морским демоном, но подумал, что этим вопросом может спровоцировать панику, ведь монстра видели лишь он, Вандзынь и Ли Сиди, и реакция этих двоих была не самой спокойной. Поэтому он решил пока промолчать. Когда Ли Сиди волнуется, его акцент становится совсем непонятным. Остальные решили, что он пугает их черепахами. Это рассмешило команду. Лиси не знал, плакать ему или смеяться. Третий дядя посмотрел на часы и приказал всем вылезать из воды. Самые смелые сразу начали обследовать комнату и нашли дверь. Невысокая, вероятно, служившая выходом из каменного уха в коридор. Третий дядя оттащил от нее самых отважных и сказал, «Мы потеряли все оборудование. Нам даже обратно выбраться сложно будет. Обещайте мне, что все останетесь здесь. В Вглубь гробницы я вам идти запрещаю. Даже я не могу представить, какие ловушки могут быть спрятаны там. Мне такой тип гробницы не совсем знаком. Мы пришли сюда, чтобы укрыться от бури. Вот и давайте просто переждем ее тут. Мы должны быть благодарны судьбе за спасение. Понимаете?» Амбициозная молодежь явно была не согласна, но большого выбора у них не было. Третий дядя был прав, поэтому пришлось ограничиться изучением фарфора. Эти изделия датировались периодом династии Мин. Третий дядя подумал, что хозяином гробницы на самом деле может быть Шан Сань, Но в целом эти вещи его мало интересовали. В своей жизни он уже повидал много антиквариата. Сейчас его больше заботило, хватит ли им кислорода. А еще он снова проверил число людей. Все были на месте, ровно восемь, ни больше, ни меньше. Третий дядя вздохнул с облегчением. За последние дни он очень устал, мало отдыхал. Сейчас была возможность немного вздремнуть. Он сел у стены. Ванзинь поцеловала его и положила голову на плечо. Поцелуй он расценил как награду за его выдающиеся старания. Он все еще был сердит на недисциплинированную молодежь, но, глядя на милую улыбку любимой, решил, что оно того стоит. Ради того, чтобы увидеть эту улыбку, можно было снова и снова спускаться в подводную гробницу. Сон накрыл третьего дядю практически сразу. После недолгого отдыха он все еще чувствовал слабость. Для людей непривычных длительное погружение может быть очень утомительным, но он считал, что обладает достаточной выносливостью. Однако тело его утверждало обратное. Даже после сна он продолжал зевать. Аромат гробницы, казалось, стал более ощутимым, чем раньше. Снова и снова накатывали волны сна. В полудреме он сказал Вэнзинь, «Я еще немного посплю. Если что-нибудь случится, разбуди меня». Такая сонливость казалась ненормальной, но третий дядя был слишком утомлен, чтобы думать. Он сквозь сон видел, как Вэнзинь покорно кивнула головой. Его нос улавливал слабый запах, от которого он снова заснул почти мгновенно, так и не успев понять, что это. Запах волос ванзинь или странный аромат гробницы. Примечание. Дзяутзы блюдо китайской кухни из теста с начинкой из мяса, чаще всего свиного фарша и овощей, чаще всего капусты, реже только из мяса. Иероглиф, который используется при записи этого слова, был сравнительно поздно изобретен для выделения одного из назначений морфемы «дзяо» — «рок», «угол» — в составе слова "дзяоцзы" «пельмени», «пельмени углы», «пельмени треугольной формы». Другое толкование слова "дзяоцзы" означает «смену чего-то», «чередование», «смену одного другим». Поэтому на рубеже Старого и Нового года, 30 -го числа последнего месяца по лунному календарю, на рубеже между осенью и зимой наступает время есть дзяутзы. Другими словами, третий дядя обыгрывает вариации известного ему кодового значения дзунзы, имея в виду новый вид известного монстра и одновременно придумывая ему название «схожее с уже знакомым». Хороший мальчик. Слова Ли Сиди обозначены иероглифами Хау Хай что действительно значит хороший мальчик. Но на самом деле он говорил Хай Хоу, морская обезьяна. Третий дядя мог видеть только артикуляцию. Она очень похожа у этих выражений. Черепаха Вугуй при неправильной дикции звучит почти так же, как и Хаугуй, морской демон, призрак. Глава 5. Старая фотография. Слушая воспоминания дяди, я настолько увлекся, что почувствовал себя героем истории, словно это я находился в гробнице, ощущая аромат Вензинь и ее тепло. Третий дядя закашлялся и вернул меня к реальности. Мне стало неудобно. Вместо воображаемой Вензинь я обнимал подушку, Как я мог даже в фантазиях обнимать любимую женщину-дяди? Я покраснел и спросил. «Почему ты замолчал? Что было дальше?» Третий дядя только улыбнулся. «Нечего рассказывать. На этом история заканчивается. Я до сих пор не могу понять, что же случилось, пока я спал». Его губы задрожали. «Я даже не могу сказать, как долго я спал», Но когда проснулся, в каменном ухе, кроме меня никого не было. Сначала я растерялся, не зная, куда идти их искать. Потом решил, что они втайне от меня все-таки пошли к главной гробнице. Я был очень рассержен. Как они могли, особенно Вэн которая всегда прислушивалась ко мне. Я хотел догнать их. Он вынул сигарету и зажал ее во рту. Его лицо как-то резко осунулось. Я посмотрел туда, где мы видели проход, но его там не было. Осмотревшись, я понял, что это совсем не та комната, где я уснул. Она была похожа формой на каменное ухо, но какая-то странная. А позади меня стоял гроб из золотого шелка на нму. Я улыбнулся и сказал... «Зная вашу храбрость, дядя, я удивлен, что вы не открыли гроб и не забрали оттуда все сокровища». Третий дядя выругался. «Чушь собачья! Ты разве не понимаешь, что я был напуган, очень напуган? Я видел много гробов, но из этого выплескивалась вода, словно там какой-то педрило решил принять ванну. Поневоле я вспомнил слова Лисиди, что это гробница — морского демона». Ты знаешь, что я не боюсь дзунзы, но морской демон меня напугал настолько, что впору было штаны обмочить. Кроме того, я обеспокоился Аванзинь. Я несколько раз окликнул ее, но никто не отозвался. И в это время крышка гроба перевернулась. Третий дядя совсем переменился в лице и продолжил: ни о каких сокровищах в гробу в этот момент я даже думать не мог. Потом сообразил, что до сих пор держу в руках шлем, опомнился, схватил один комплект кислородных баллонов и просто сбежал. Я поспешно сказал, «Нет, это же была другая комната, или та же, просто она изменилась. Почему фонтан был еще там?» Лицо третьего дяди было зеленым, и он пробормотал. «Да, конечно, там был фонтан. Ты, ублюдок, не перебивай, я еще не закончил!» Он перевел дух и продолжил. «Мне уже было все равно, цунами там или просто шторм. Я нашел проход и поднялся на поверхность. В небе светило яркое солнце. Я не был уверен, что знаю, какой сегодня день. Неподалеку стояли несколько кораблей. Я добрался до ближайшего. Оказалось, что прошли почти сутки. Как...» Я всего лишь вздремнул в гробнице, как мог пройти целый день. Я уставился на третьего дядю. Слишком фальшиво все это звучало, тем более для него. Он, должно быть, столкнулся с чем-то серьезным в той комнате, но я не понимаю, почему он отказывается говорить об обитателе гроба. Однако, кажется, даже сотня демонов не заставит его говорить. а я прямо весь извёлся от любопытства. А дядя молчал, и мне показалось, что он всё ещё думает о Вэнзынь. «А остальные? Разве они не поднялись на поверхность?» — спросил я. Третий дядя раздражённо хлопнул себя по бедрам. Когда я добрался до катера, то потерял сознание, не успев сказать и пары слов. Уж не знаю от чего. Позже меня отправили в больницу на Хайнане, И я пролежал без сознания целую неделю. Выйдя из больницы, я пытался разыскать остальных. Рыбака, который давал нам катер в аренду, я найти не смог. Точных координат гробницы не знал, а без них найти ее невозможно. Море же везде одинаково. Он помолчал немного. Позже я посылал запрос в морское управление и в исследовательский институт, где все они работали. Группа считалась пропавшей без вести, и Ван Дзинь вместе со всеми. Прошло уже почти двадцать лет, а новостей о них так и нет. Я действительно ничего не могу сделать. Не понимаю, что произошло в той гробнице, как группа людей могла просто исчезнуть. Он с силой ударил рукой по столу. «Проклятие! Я могу лишь сожалеть о своей самоуверенности!» «Если бы я не решил спуститься в гробницу, возможно, у многих из них были бы дети и даже внуки...» «И... Ванзынь... Как же мне жаль ее!» Дядя вытащил носовой платок, вытер слезы и высморкался. «Прежде я никогда не видел его таким и сейчас не знал, что сказать или сделать. Он взял змеибровую рыбку и сказал...» Я долго гадал, почему только я смог выбраться оттуда, а другие остались. Единственная разница между нами при мне была эта рыбка. Глядя на нее, я подумал: а что если Лу лушанван тоже побывал в подводной гробнице, имея при себе эту рыбку? Как связан дворец Лу лушанвана и усыпальница на дне моря? Ход моих мыслей был совершенно неверным. Обе гробницы слишком далеко друг от друга. Одна датируется периодом сражающихся царств, другая относится к эпохе династии Мин. Их просто невозможно связать. Загадка какая-то. Прямо не знаю, что думать. Закончив свою историю, дядя выглядел уставшим и сбитым с толку. Он прилег, видимо, переживание забытых и болезненных воспоминаний вымотало его. Я хотел сказать что-нибудь успокаивающее, но он внезапно сел, повернул ко мне голову и сказал. Племянник, я кое-что вспомнил. Его лицо было бледным, казалось, он думал о чем-то ужасном. Почесывая затылок, он проговорил. Среди ребят из нашей команды был один человек, высокий и молчаливый. И сейчас я понял, кого мне так напоминал молчун. Они очень похожи. «Прямо одно лицо!» Когда я это услышал, у меня мурашки по коже побежали. «Дядя, ты точно ошибся! Ему тогда совсем мало лет было!» Третий дядя хмурился, вспоминая лицо своего товарища. «Да, прошло так много времени, и я не могу быть уверен на все сто, но где-то у меня была старая фотография, которую мы сделали перед выходом в море». «Подожди, сейчас попрошу прислать мне ее скан». Не желая откладывать, третий дядя позвонил кому-то и минут через пять получил электронное письмо. Когда он открыл приложенный файл, мне стало не по себе. Фотография была черно белая Десять человек, те, что впереди, присели на корточки. Вот, в первом ряду, в середине дядя, а позади него стоит «Молчун». Покрывшись холодным потом, я решил, что это мне показалось, протер глаза, снова посмотрел. Да, это был он. Тот же взгляд, то же выражение лица. Мои руки дрожали. Третий дядя тоже выглядел пораженным, не мог выговорить ни слова. Наконец он выдавил вопрос. — Как? Почему? П Почему он не постарел за эти двадцать лет? И тут он словно проснулся. «Я понял! Я понял!» Мне показалось, что он сошел с ума. Какое-то время он озирался в растерянности. Затем наскоро собрал сумку и вышел. Я пытался его остановить, но он оттолкнул меня. «Ты остаешься с паньзы. Мне срочно надо на США!» И выбежал, не оглядываясь. Примечание Нанму – это драгоценная древесина, которая уникальна для Китая и Южной Азии и исторически использовалась для строительства лодок, архитектурные деревообработки, мебели и скульптурной резьбы в Китае. В трудах эпохи династии Мин эта древесина упоминается как превосходная прочная хвойная древесина. В ходе недавних раскопок коробницы в деревне Лиджа уезда Цзинань провинции Цзяньси – Были обнаружены 47 гробов из дерева Наньму, возраст которых, как сообщается, составляет около 2500 лет и которые относятся к периоду династии Восточная Джоу и принадлежат государству Дуньесюй. Нанму был использован в архитектурной деревообработке и судостроении из-за его устойчивости к гниению. Древесина высыхает, почти не раскалываясь и не деформируясь. После высыхания древесина имеет среднюю плотность и не меняет форму. Нанму можно отшлифовать до зеркального блеска. Самый лучший сорт древесины нанму имеет яркий золотистый цвет, приятный аромат и обладает впечатляющей плавучестью. Из-за оптического эффекта, хорошо отшлифованного дерева, в Китае его часто называют дзинси — золотая нить или золотой шелк. Глава 6. Хайнань. Третий дядя с подросткового возраста был легок на подъем, мог сорваться с места и исчезнуть на несколько месяцев. Натворил он много всяких дел, но всегда был очень серьезен в отношении подготовки к отъезду. Как, к примеру, в прошлый раз, когда он выдал мне внушительный список оборудования для экспедиции, которое оказалось бесполезным на 80%. Не ожидал, что он сбежит, наскоро прихватив с собой лишь дорожную сумку. Я даже не успел глазом моргнуть, лишь крикнул ему вслед «Будь осторожен!». Он фыркнул вместо ответа, продолжая бормотать что-то о лифте, в который надо войти. По дороге к этому лифту дядя чуть не сбил с ног служащего отеля, который принес счет из массажного салона. Посмотрев ему вслед, служащий улыбнулся и сказал И почему дядя выглядит более энергичным, чем молодой племянник? Он может тут перевернуть все вверх дном. Вы должны сдерживать его импульсивность. Что я мог сказать в ответ? Лишь улыбнуться, забирая счет. Но когда взглянул на сумму, то ничего не мог поделать со своим лицом. Больше четырех тысяч юаней? Я не мог удержаться от проклятий. «Ублюдок! чертов старик с мозгами малолетки! Спустить столько моих денег и не поставить меня в известность?» Глядя на счет, я не просто так беспокоился. За последние дни я сам немного денег потратил. Да и у дяди с самого начала был солидный финансовый запас. Однако много трат было в дороге, а еще некоторая сумма была пожертвована деревне, где мы подожгли лес». Все свои наличные он потратил, а картами он не пользуется из принципа, стиль жизни у него такой. Вот в последние дни он использовал активно мою кредитку, обещая, что попросит свою компанию прислать ему деньги, и тогда отдаст мне долг. Но кто сейчас мне деньги вернет, если дядя сбежал, вильнув хвостом? В голову мне закрались сомнения – А, может быть, он понимал, что я уже на мели, потому и сбежал. Я был очень расстроен, а когда вынул бумажник и заглянул внутрь, у меня замерло сердце. Я не привык считать деньги и никогда не помнил, сколько их в кошельке. Сейчас там сиротливо лежали всего несколько банкнот. Паньзы в коме, и когда придет в себя, неизвестно». Правда, доктор говорил, что опасности для жизни нет, надо просто ждать. Но сколько ждать? Значит, в ближайшие дней десять я никуда не смогу отлучиться. Паньзы одинок, я не могу найти кого-то, кто бы подменил меня. Оставшихся денег не хватит на десять дней. И самым неприятным сложившейся ситуации был счет с четырехзначной цифрой. Я смущенно улыбнулся и сказал служащему, что у меня сейчас маловато наличных, ему придется подождать. Он помнил, что я всегда платил вовремя по счетам, и ответил, «Ничего страшного, заплатите завтра, занимайтесь своими делами спокойно». Как только он ушел, я пришел в бешенство. Подумать только, я оплачивал медицинские расходы, а это счета с тремя нулями, этот старый «раздолбай»! постоянно просил деньги и всегда их получал, а сейчас мне даже не у кого денег попросить взаймы. Можно, конечно, позвонить отцу, но он меня просто убьет за такую просьбу. Мой старик и так недоволен, что наш магазин не приносит дохода, а если узнает, что третий дядя решил сделать из меня Дао-Доу, о деньгах можно точно забыть». Продолжая злиться, я вернулся в комнату. Взгляд упал на рюкзак, в котором лежала нефритовая мозаика. Третий дядя бережно обернул ее промасленной бумагой в четыре или пять слоев. И тут меня озарило. Мне предстояло десять дней тщательно планировать расходы на проживание в гостинице и еду. При моем нынешнем финансовом положении это весьма затруднительно, Гораздо проще найти антикваров и продать мозаику. Если не тратить время попусту и поторопиться, я смогу получить деньги, не покидая Дзиннань. Эту идею следовало обдумать получше. Я ехал сюда с целью хоть как-то поправить свои дела или просто отвлечься, а сейчас чувствую себя героем секретных материалов, «Зачем мне все это беспокойство? Я рискую оказаться на улице, а еще паньзы может оказаться без оплаченного лечения. Эта проблема гораздо серьезнее, чем долги в гостинице. Ситуация крайне неприятная. Ее надо исправить как можно скорее». Я спустился в вестибюль и спросил у служащего, где можно продать антиквариат. Сотрудник гостиницы с воодушевлением отнесся к моей идее, проводил меня вниз и вызвал такси. Усадив меня в машину, он попросил таксиста отвезти меня к культурному рынку на гору героев. У меня это место всегда ассоциировалось с цветами. Таксист всю дорогу болтал без умолку, рассказывая о рынке. И антиквариата там много, и большой ассортимент товаров для каллиграфии, и люди ходят толпами, и подделок много. Главное, что меня интересовало, торговцы антиквариатом будут счастливо обсудить покупку ценной вещи. Я вышел из машины. В рюкзаке за спиной лежала нефритовая драгоценность, из-за которой я чуть не погиб». Я собирался найти солидную лавку или даже магазин, который имеет контакты с крупными покупателями. Там я могу запросить цену выше, несмотря на двухпроцентную комиссию самого магазина. Я тоже неплохо разбираюсь в этом деле. Обмануть меня сложно. На обратном пути мы с третьим дядей обсуждали возможную стоимость нефритовой мозаики. Сначала он озвучивал сумму в несколько миллионов, Так что у этого нефрита есть цена, но пока нет рынка для сбыта. Во-первых, вряд ли кто-то сможет купить такую дорогую вещь, разве что иностранцы. Во-вторых, сама мозаика не маленькая, просто для украшения интерьера не подойдет. Такие большие вещи продать намного сложнее. Дядя считал, что если повезет найти покупателя, можно выручить за нефритовую мозаику около 800 тысяч юаней, и у меня не было оснований не доверять его словам. Я огляделся. Неподалеку увидел магазин, на витрине которого была выставлена бронзовая курильница, украшенная искусной гравировкой. Бросалось в глаза то, что все выгравированные фигуры были очень пузатыми. Я вспомнил фрески из подводной гробницы, о которых рассказывал дядя. Я подошел поближе, желая рассмотреть курильницу. Навстречу мне вышел хозяин магазина. «Я вижу, вы умеете выбирать товар. Поверьте, все вещи в моем магазине стоят той цены, которую я прошу за них». Как только я услышал его акцент, сразу распознал в нем пекинца и спросил, «Что за гравировка на этой курильнице?» «Согласитесь, она выглядит странно. Это привезли из Хайнаня?» Когда торговец услышал мой вопрос, то переменился в лице и поспешил увести меня в магазин, говоря, «Мне сегодня повезло встретить настоящего эксперта. Эта курильница стоит на витрине уже много лет». Но вы первый, кто сразу понял, откуда она. Да, это действительно Хайнань. Узнаю сладкоречивого опытного антиквара. Даже внимательно анализируя его выражение лица, я не мог понять, говорит он правду или просто пытается продать свой товар подороже. А у меня, к сожалению, не так много информации. Но признаваться в своей неосведомленности я не стал, а прикинулся скромнягой. для того чтобы узнать что это хайнань не надо быть экспертом я бывал там и гравировка показалась мне знакомой но подробностей я не знаю мужчина пригласил меня присесть принес чашку чая вы невероятно скромны и неважно как много вы знаете я могу вам рассказать на этой курильнице выгравирована история хайнаньского демона его называют дзиньпо «Запретная женщина. Это очень долгая история, но, если вам интересно, я расскажу». Я решил разыграть небольшой спектакль, изображая из себя заинтересованного покупателя, и кивнул. Он жестом попросил меня подождать, вынул курильницу из витрины и поставил ее на журнальный столик. Я почувствовал странный запах, приятный, но незнакомый. Видя удивление на моем лице, торговец рассмеялся. — Не правда ли? Этот аромат особенный. — Это какие-то необычные пряности? — поинтересовался я. Он открыл крышку курильницы и показал маленький черный камешек. Я все еще был в недоумении, а торговец торжествующе улыбался. — Это кость Дзиньпо. ее еще называют костяным благовонием. Хорошо помогает заснуть, сон от него крепкий и освежающий. А я вдруг почувствовал себя не очень комфортно. А что за демон это Дзиньпо? Кажется, она слишком зла, раз так легко заснуть, чувствуя запах ее костей. Он улыбнулся и пояснил: запретная женщина это общее понятие, которое объединяет погибших по злому умыслу. Были ли предшественниками Дзиньпо больные люди, погибшие насильственной смертью, самоубийцы, неважно? Имеет смысл лишь сам факт, что жертве был причинен вред. Трудно описать, что этот демон собой представляет, но можно сказать, что да, это злой дух. — Но тогда это человеческая кость? — я нахмурился и спросил. — А где нашли эту вещь? «Взгляните! На крышке следы фекалий рифовых рыб! Похоже, это морской товар!» Торговец усмехнулся. «Вы же говорили, что не разбираетесь в этом вопросе!» Ха. «Да, эту курильницу выловил сетью рыбак. Несмотря на дефекты и следы фекалий морских рыб, это редкая вещь, и цена на нее высока. Денег на курильницу у меня в любом случае нет, потому я вздохнул с сожалением и сказал... К сожалению, вынужден быть с вами честен. Морской товар меня не интересует, но если вы хотите заработать на нем, может быть, продадите мне костяное благовоние». С лица торговца пропало выражение угодливости, но он продолжал улыбаться. «И как вы это себе представляете? Я продам вам благовоние, а потом снова буду искать покупателя на неполный товар?» «Я еще раз взглянул на курильницу. На ней лежал толстый слой пыли. Она явно стояла на витрине уже очень долгое время, но все еще не была продана. Такие вещи непопулярны, потому что купить, а потом выгодно перепродать ее, не получится. Особенно сейчас, когда торговлю антиквариатом многие воспринимают как способ инвестирования». «Зачем смахивать пыль с вещи, которую никак не удается продать? Хозяин, естественно, о таком товаре заботится меньше». Я покачал головой. «Мне тоже от этой покупки нет никакой пользы, кроме интереса». «Нет смысла тратить деньги. А вот если я покажу торговцу нефритовую мозаику, и он сможет найти покупателя», «Тогда можно будет попросить подарить мне курильницу, если я немного сброшу цену». Я улыбнулся своим мыслям и сказал, «Мы не о том беседуем. Я пришел сюда не ради курильницы. Позвольте мне показать вам кое-что более интересное». Расстегнув рюкзак, я приоткрыл один угол мозаики. Эксперту такого кусочка вполне достаточно, чтобы оценить вещь целиком. «И правда». Он изменился в лице, увидев нефрит. Я молча закрыл рюкзак и вернулся к чаепитию. Хозяин закрыл двери магазина, потом вылил налитый для меня чай и подал другую чашку. Я принюхался. Этот сукин сын заменил обычное пойло на отличный тегуань-инь. Кажется, я высоко поднялся в его глазах. Он вытер пот со лба. «Могу я узнать ваше имя, господин?» До меня стало доходить, что торговец не так прост, его реакция была настолько быстрой, словно он точно знал, что лежит в моей сумке, хотя видел лишь маленький фрагмент. Я ответил, вежливо улыбаясь. «Моя фамилия У, а как мне называть вас? Можете звать меня Старина Хай», — представился он. Господин У, вы планируете продавать эту вещь или же просто принесли мне ее для оценки? Я сказал, Конечно, продавать. Эта вещь слишком хороша для моего дома. Он прошелся по комнате несколько раз в задумчивости, потом спросил, Она целая? Я кивнул. Ни один кусочек не остался в земле. Вещь только что добытая, прямо горячий товар. Он сел и мягко сказал. «Господин У, буду с вами предельно откровенен. Никто на горе героя не рискнет купить у вас эту вещь, кроме меня. Однако, как бы опытен я не был, не смогу сразу назвать точную цену. Просто скажите мне, сколько вы хотите получить за этот нефрит. Я позвоню вам, когда найду покупателя». Я прикинул свои финансовые потребности, получилось около миллиона. семье панкуя придется заплатить триста тысяч на лечение паньзы потребуется еще около двухсот с толстяком обговаривали его долю в размере ста тысяч которые я обещал перевести ему когда мозаика будет продана он ведь тоже рисковал своей жизнью остается слишком мало но третий дядя говорил что наша работа не всегда может быть прибыльной «Иначе зачем мне обносить одну гробницу за другой? И неважно, насколько ценные вещи мы выносим из-под земли, их бывает трудно продать, несмотря на всю их историческую значимость». Я остановился на цене в один миллион и ответил старине Хаю жестом. Он так сильно обрадовался, что у меня появились сомнения, не продешевил ли я? Взяв телефон, он отошел в дальний угол, где тихо переговорил с кем-то. После разговора он раскраснелся и прямо весь светился от радости. «Готово! Готово, господин У! Вам повезло! Есть покупатель, для этого нефрита! Один миллион! Вы запросили маловато, но продать за два миллиона — это будет невыгодно для меня! Давайте сторгуемся на миллионе и двести тысяч сверху! Что вы об этом думаете?» Слушая его восторженную речь, я подумал, что понятия не имею, за сколько точно он собирается продать мозаику. Может, с покупателя он вообще собирается взять двойную цену. Но он предлагал мне на двести тысяч больше, чем я просил. На данный момент это меня устраивало, но я все равно поинтересовался. «А какой процент берете вы?» Он с вежливой улыбкой ответил, «Не так уж и много, хоть и чуть больше, чем обычно. Все-таки продать такую вещь очень сложно. Попрошу лишь об одном. Если у вас еще окажется что-то подобное, не обращайтесь к кому попало. Сразу идите ко мне. Я заплачу вам ту цену, которую попросите, и еще два процента сверху добавлю». «Видите ли, у меня есть очень богатый клиент». который легко покупает дорогие вещи, которые других не интересуют. Тут он посмотрел на меня озабоченно. «Посидите немного, я приготовлю ваши деньги. Не смотрите, что магазин у меня маленький, в деньгах у меня недостатка нет. Но сначала я расплачусь с вами». Его тон и поведение были весьма уверенными, и он точно знаком с тридцатью шестью стратагемами, явно опыт в антикварном бизнесе имеет немалый, поэтому я поспешил обсудить заинтересовавшую меня вещь. «Подождите, возможно, сторгуемся и за курильницу. Если хотите, можете снизить цену за нефрит, тогда я бы взял эту вещь вместе с интересующим меня благовонием». «Кажется, торговец был очень рад выгодному приобретению нефрита, потому пожал мне руку в знак совершения сделки. Если она вам так нравится, забирайте ее даром. Если быть честным, то я купил ее когда-то всего за пять юаней, а вам лапшу на уши вешал, чтобы продать с выгодой для себя». Через три часа у меня была огромная сумма денег и хорошее настроение. Когда я вернулся в гостиницу, охранник за моей спиной обсуждал со служащим, что вид у меня такой, словно 5 миллионов, выиграл. Пересчитав еще раз деньги, я сначала расплатился по счетам, а затем отправился в больницу, чтобы внести деньги за месяц на лечение Паньзы. Отправил толстяку его долю, отдал семье панкуя наш с дядей долг перед ними». Остальное положил на свою карту и, наконец, успокоился. Несколько дней я изучал достопримечательности Цзинаня в сопровождении местного гида, писаной красавицы. Постепенно мне это занятие наскучило. Я же приехал из Ханчжоу, где повидал достаточно исторических достопримечательностей. Потому я нашел рыборазводный пруд и отправился на рыбалку. Сейчас я оказался в зоне комфорта, но, видимо, был очень капризен. Окружив себя удобствами, я начал скучать по тому азарту, что испытывал в гробнице. Чушь какая-то. Я всего лишь неделю спокойно живу и уже мечтаю о проблемах на свою задницу. Вернувшись с рыбозавода, я не успел войти в свою комнату, как услышал звонок телефона. «Только мой третий дядя знал мой номер в гостинице, наверное, уже закончил свои дела и решил объявиться». Однако в трубке звучал чужой голос. «Вы знаете человека по имени Усансин? Говоривший был явно очень серьезен и даже встревожен, и я поспешил ответить. «Знаю, а что вы хотели?» «Он пропал», — ответил мужчина на том конце провода. Я был ошеломлен и переспросил, — Вы уверены? — Да. Прошло уже десять дней с тех пор, как его корабль потерял связь с берегом, — ответил мужчина. — А вы кем ему приходитесь? — Я его племянник, — растерянно ответил я. — Тогда сможете ли вы добраться до Хайнаня как можно скорее? — спросил меня мужчина. Примечание переводчика Культурный рынок в Дзинане, у подножья горы Героев, достаточно известен даже у туристов. Это своего рода аналог московского старого Арбата или Вернисажа. Ассоциация с цветами усе не случайна, на культурном рынке очень много торговцев цветами и рассадой. День по обычно употребляется в значении «ведьма», «колдунья», «запретная женщина» — дословный перевод словосочетания. Объяснять логическую связь между прямым значением «запретная женщина» и метафорическим «ведьма» не имеет смысла. Понятно, что женщина, обладающая некими магическими способностями, будет изгоем. О том, как женщины становятся дзиньпо, есть много легенд у разных народностей. Та дзиньпо, которая будет встречаться в этой книге, собирательный образ, основанный на легендах и мифах малых народностей Китая. Фекалии рифовых рыб очень похожи на песок, так как многие обитатели рифов поедают кораллы и фактически испражняются песком белого цвета. Те Гуаньинь, Железная гуаньинь полуферментированный чай улун, занимающий промежуточное положение между зелеными чаями и красными. В Китае этот чай относят к сине-зеленым или бирюзовым. Тэгуаньин крупно листовой чай. Для его производства лист собирают более зрелый, чем для зеленого чая. Слабая ферментация сохраняет витамины и танин, активизирует кофеин и создает условия для образования новых эфирных масел и соединений, придающих чаю своеобразный вкус и особо сильный пряно-фруктовый аромат. Тэ инь один из самых знаменитых китайских улунов, родом из уезда Аньси, юг провинции Фудзянь. Монахи выращивали в этой местности чай еще при династии Тан. 7-9 века. Существует легенда о чаеводе по имени Вэйтсинь, жившем в городке Шаньяо, местности Аньси. Он подносил три чашки ароматного зеленого чая Гуань Инь, каждое утро и вечер. Он продолжал делать это больше десяти лет. Однажды ночью чаеводу приснилось, что на горном утесе есть дерево, от которого исходит странный аромат. На следующий день он забрался на гору и в самом деле нашел чайное дерево из своего сна. Он взял черенок чайного дерева и посадил в железную кастрюлю у себя дома. Через два 3 года дерево сильно разрослось, чаевод собрал листья, заварил их и напоил своих друзей. Все были в восторге от необычайного вкуса чая. Когда же чай отведал учитель местной школы, Он поинтересовался, что это за чай, но название чаю еще не было дано. Тогда чаевод почтительно попросил учителя дать название ароматному чаю. Учитель сказал, «Этот чай во сне послала тебе гуань-инь. Ты вырастил его в железной кастрюле. Так назови его железный гуань-инь». Есть еще одна легенда про те гуань -инь под названием «Ван». Это имя ученого, который жил в древнем Китае. Он обнаружил необычные растения под скалой Гуаньинь в городке Сипин. Ван принес выкопанные растения к себе домой и стал их изучать и выращивать. Со временем ученый понял, что из листьев этого растения можно делать чай, который получался с приятным вкусом. Однажды в Сипин приехал император Цянь-Лун. Ван преподнес ему новый заваренный чай в качестве подарка. Император был очень удивлен вкусом этого напитка и с удовольствием выслушал всю историю его открытия и выращивания. В тот же день Цянь-Лун дал чаю название Тегуань инь в честь названия «Скалы», где его обнаружил Ван. 36 стратегем Древнекитайский военный трактат. В более широком смысле – собрание неявных стратегических приемов и система непрямых тактических ходов, используемая для достижения скрытой цели, получения преимущества и перехвата инициативы. стратегема некий алгоритм поведения, просчитанная последовательность действий, направленных на достижение скрытой цели или решение какой-либо задачи с обязательным учетом психологии объекта его положения, обстановки и других особенностей ситуации. Это понятие существует в культуре Китая не менее трех тысяч лет. В окрестностях Пекина нет хороших рек, но имеется множество прудов и водохранилищ. На больших водоемах рыбалка, как правило, бесплатная, на маленьких рыборазводных прудиках нужно заплатить. Плата справедливая, сколько поймал, за столько и заплати. Цены такие же, как и в магазине. При этом тебе бесплатно предоставят удочки, если у тебя их нет, насадки, стульчик и другой инвентарь. Обычная рыба, белый амур, карп, карась, местные разновидности лещей и самов. Максимальная цена — 16 юаней за килограмм. Глава 7. Женщина. Звонивший представился сотрудником крупной международной компании, занимающейся подводной археологией. Они проводили анализ архивных данных о древних торговых маршрутах с целью определения местоположения затонувших судов и извлечения исторических реликвий с морского дна. Деятельность таких компаний ничем не отличается от дауму. Только в море, однако, это действовало на законных основаниях. Часть поднятых предметов передавалась законным наследникам или государством на территории которых проводились поиски. Правда, невозможно было проверить, все ли находки были возвращены. Есть два типа подобных организаций. Первые занимаются утилизацией современных затонувших судов. Часть поднятого материала идет в переработку. Сохранившиеся части кораблей продаются с аукциона. Вторые, собственно, подводные археологи, интересуются спасением древних затонувших кораблей и ценностей, которые они перевозили. Теоретически, все поднятое со дна моря подводными археологами отправляется в музеи. На практике большая часть найденного продается на аукционах коллекционерам. Компания, с представителем которой я разговаривал, относится к последним. Её основной целью являются затонувшие древние корабли. Для работы они привлекают экспертов по подводной археологии и изучению морского дна, Каждый проект впечатляет своей масштабностью и сроками – до двух или трех лет. Однако и доход они получают солидный. Сотрудники этой компании могут позволить себе самое точное дорогостоящее оборудование и хорошо оснащенные корабли. Третий дядя связался с ними, чтобы арендовать оборудование, но в качестве гарантии они потребовали присутствия своего персонала – Потому экспедиция была, по сути, организована ими. Экспедиционная группа включала 5 человек и изначально предполагала весьма продуктивные результаты. Однако через пять дней после отплытия отдел логистики компании потерял связь с экспедиционным кораблем. Сотрудники компании выждали положенные законом 48 часов и отправили людей на поиски, но ничего не нашли. Когда члены экспедиции связывались с берегом в последний раз, они сообщили, что третий дядя и двое исследователей спустились в подводную гробницу. Перед отъездом третий дядя предупредил юристов компании, если с ним что-то случится, они могут связаться со мной, и я не откажусь оказать помощь в поисках. Звонивший мне мужчина сказал... До сих пор неизвестно, что произошло в гробнице, поэтому говорить о гибели людей пока рано. Мы собираемся организовать поисковую группу, которая проникнет в гробницу. Но наши сотрудники в основном занимаются бумажной работой. Возможно, ваш опыт позволит вам стать нашим гидом, который поможет определить точное местоположение гробницы. Я услышал выразительный акцент на слове «опыт», «Кажется, им известно обо мне больше, чем положено. Но ситуация крайне серьезная. Что бы они там ни думали, я должен отправиться лично. Однако, если я сразу отвечу согласием, они поймут мою обеспокоенность, а этого показывать нельзя. Отсюда мне непонятно, что у вас там творится. Подождите моего приезда, тогда и решим». «Хорошо», — ответил мужчина. «Пожалуйста, приезжайте как можно скорее». Я повесил трубку и решил ехать немедленно. Поспешно упаковав свои вещи, я попросил служащего гостиницы забронировать мне билет на ближайший самолет до Хайкоу. Я был на США один раз, и знаю, чтобы добраться туда, надо сменить как минимум три вида транспорта — самолет, автомобиль и лодку. Следующие десять часов я ехал без остановок, Размышлять и решать что-то не имело пока смысла. Я лишь мог молиться, чтобы не случилось худшего. На следующий день, в полдень, мой самолет прибыл в Хайкоу, где меня ждала машина от компании. Человека, который встречал меня, звали Лю. Он сказал, что руководители их компании очень серьезно относятся к делу, потому что вместе с третьим дядей пропал сын очень важного человека». Кроме того, проект проводится в Южно-Китайском море, потому афишировать его нельзя. Компания не может официально привлечь спасателей и вынуждена прибегать к услугам частных лиц. Я не совсем понимал, чем таким занимаются эти люди, но собирался в этом разобраться. Внешняя политика — это уже не смешно. Господин Лю был обычным водителем и подробностей не знал. Я поболтал с ним немного, пока мы ехали в доки, но ничего существенного не узнал. В доках к машине подошел мужчина средних лет. «Это вы, господин У?» Я кивнул. Он открыл дверцу машины, предлагая мне выйти, и сказал, «Пожалуйста, следуйте за мной, ваше судно скоро отплывает». Я был в некотором замешательстве. «Судно? Какое судно? Разве меня не должны отвезти в отель?» Он покачал головой и сказал, «Времени слишком мало. Мы должны поспешить на место, где пропали люди. У нас на это не более семи часов. Завершить эту операцию надо до завтрашнего дня. Прогноз обещает завтра начало сезона ветров, который продлится около полумесяца. Работать в таких условиях в море очень сложно». «Я терпеть не могу, когда мной командуют». Но сейчас жизнь третьего дяди была в опасности, у меня не было выбора. Я вынужден был подчиниться, взял свой багаж и пошел за своим сопровождающим. Когда мы добрались до причала, он указал на очень старый семитонный ржавый рыбацкий катер и сказал «Вот ваше судно». Я подумал, что это шутка, но он беспомощно пояснил. Мы не можем использовать что-то более приличное. Наши действия в этом районе уже привлекли внимание пограничников. Мы должны маскироваться. Но можете не сомневаться. Оборудование на судне самое современное и лучшее. Никаких проблем в дороге не случится. Он приказал людям на судне забрать мой багаж. Дал последние указания, затем пожал мне руку и сказал... На судне всем управляет госпожа Нин. Она присмотрит за вами. Удачи! Эти люди слишком быстро принимают решения. Я просто не успеваю за ними. Мой сопровождающий уже ушел. Я обернулся и увидел молодую стриженную женщину в гидрокостюме, которая насмешливо смотрела на меня. Возможно, я выглядел слишком наивно и растерянно, чем и вызвал ее смех. Она поманила меня, говоря... Пойдем со мной. Примечание переводчика. В настоящее время поисками затонувших судов занимаются примерно 20 крупных и несколько сотен мелких компаний, которые в своей работе используют новейшую технику. ЮНЕСКО все решительнее пытается обуздать незаконную охоту за затонувшими сокровищами, однако до сих пор в ООН не выработаны единые правила. Уже несколько десятилетий длится юридический конфликт между подводными археологами и так называемыми подводными золотоискателями. Однако в последнее время ученые все чаще приходят к выводу о том, что на место вражды должно прийти сотрудничество. Без браконьерских капиталов невозможно вести поиск или подъем затонувших судов. Золотоискательские фирмы стали все чаще обращаться к помощи ученых, нередко найденная на дне моря монета, происхождение которой доказано специалистами, среди нумизматов стоит дороже золота. А зачастую вознаграждение от официальных источников, музеев и государств может превышать цены на аукционах при условии обоснованной научной оценки, добытого на дне моря. Таким образом, подводная археология постепенно становится бизнесом, тесно связанным с научной деятельностью. На этом необычном рынке господствуют американские, канадские и английские предприниматели, менее значительную нишу занимают немцы. Что касается утилизации современных судов, эта деятельность более регламентирована международными законами, и компании, занимающиеся этим, чаще всего официально зарегистрированы. Политическая ситуация в Южно-Китайском море нестабильная. На данную морскую территорию претендуют сразу несколько соседних стран – Китай, Филиппины и Вьетнам – а также опосредована США и Япония. Поэтому деятельность в этом регионе требует строгого соответствия международным законам, а любые конфликты и крушения могут приобретать военно-политическое значение и осложнять международную ситуацию. Глава 8. «Хмурое небо». «Я последовал за ней в грузовой трюм, который был забит так, что ногу поставить некуда». Казалось, грузили они все это в большой спешке. Ящики и вещи были беспорядочно свалены у входа. Осматриваясь, я заметил, что в основном это оборудование для дайвинга, инструменты, еда, страховочные веревки и кислородные баллоны». Мы протиснулись сквозь горы груза и добрались до задней части трюма, где было несколько двухъярусных кроватей с почерневшими от масла одеялами и дверь, ведущая в машинное отделение. На одной из кроватей сидел благообразного вида лысый мужчина средних лет. Лицо его сияло, как начищенная монета. Увидев меня, он встал, двигаясь как-то нервно, пожал мне руку и представился». «Рад встрече, очень рад встрече. Меня зовут Джан. Мне он показался крайне неприятным, но из вежливости я пожал ему руку. Рукопожатие было крепким, кажется, он раньше занимался физическим трудом. Госпожа Нин тоже поспешила представить мужчину». «Господин Джан – консультант, специально приглашенный нашей компанией. Он является экспертом, специализирующимся на изучении подземных гробниц династии Мин. Он поможет разобраться с планом подводной гробницы. Я не очень интересуюсь миром ортодоксальной археологии, и тем более мне незнакомо было его имя, но, заметив торжествующее выражение его лица, мне пришлось соответствовать». «Очень рад с вами познакомиться». Лысый с наигранной скромностью отмахнулся. «Я не осмеливаюсь называть себя экспертом. Есть и более опытные, мне просто повезло опубликовать несколько статей о своих небольших достижениях, которые даже не стоило упоминать. Я никогда не сталкивался с людьми, подобными ему, и не знал, как себя вести, поэтому ограничился общими фразами». «Вы слишком скромны». Казалось, он не замечал моей сдержанности, снова крепко пожал мне руку и спросил. «Я ничего не слышал о вас, господин У. При всем уважении исследования господина У, вероятно, не очень популярны, или же я слишком невежественен, но не могу вспомнить, в каких археологических журналах вы публиковались». Преднамеренно или случайно, но эти слова прозвучали оскорбительно. «У меня ужасно вспыльчивый характер. В обычное время я бы резко отреагировал. Но сейчас я в незнакомом месте с незнакомыми людьми, поэтому пришлось подавить свою злость. Хотя в моем ответе все равно прозвучало раздражение. Я специализируюсь на выемке грунта». Он снова не заметил моего раздражения и продолжил разговор, как ни в чем не бывало. «Вы строитель? Тогда понятно, почему я о вас ничего не знаю. Вы строите дома для живых людей, а я изучаю дома мертвецов. Но в нашей работе есть что-то общее, так что можем считать друг друга наполовину коллегами». Я не знал, смеяться мне или плакать. «Кажется, этот человек живет в каком-то своем мире, а также совершенно не способен испытывать негативные эмоции». Я похлопал его по плечу и уточнил. «Я не строитель. Я занимаюсь практической археологией. Чтобы вы могли исследовать гробницу, я должен сначала ее раскопать». Сказав это, я понял, что поторопился». Нельзя давать обещания и даже намекать на согласие лезть в гробницу, пока не станет ясно, что там произошло. Стоило подождать с опрометчивыми заявлениями, поэтому, подумав, я добавил. Но эту гробницу я пока не могу предоставить вам для изучения. Раскопки можно проводить только при благоприятных условиях. Если же ситуация будет сложной или даже опасной, я не смогу проникнуть в гробницу, даже если захочу. Он, казалось, не слушал меня, а мысли его, вероятно, были весьма беспорядочны. Он сучил мне свою визитку, заявив, что мало друзей не бывает. Если я когда-нибудь буду на севере, то всегда могу к нему обратиться по любому вопросу. Мы с ним беседуем чуть менее двух минут, а он ведет себя так, словно мы знакомы уже лет десять. Если так дальше пойдет, он предложит мне вместе помолиться его богам. Я поспешно сменил тему и спросил женщину о текущей ситуации в море. Она умела выражать свои мысли кратко и понятно, я получил достаточно полное представление о произошедшем». Оказалось, третий дядя сразу не смог определить точное местонахождение гробницы. Он выделил для поисков четыре возможных района и отправился исследовать их один за другим. Вероятно, чуть позже он нашел то, что искал. В последнем отчете он говорил об этом, но не уточнил координаты. «Поэтому нам теперь придется начинать сначала и обследовать все выбранные им районы». Они планировали начать с ближайшего рифа Саннюй, затем пополнить запасы на острове Юнсин и потом обследовать остальные районы около семи сестер с остановками в каждом районе не более получаса. Поисковые работы не должны быть слишком сложными. Море на США очень чистое. При ярком солнце свет может проникать вглубь метров на тридцать, морских течений там нет, поэтому грунт на дне относительно неподвижен. Если там проводились какие-то работы, то следы должны еще оставаться. Капитан катера тоже отлично знаком с этими районами. Для нас, привыкших к суше, море везде одинаково, но он рыбак и знает все особенности морского дна». Если там произошли какие-то изменения, он увидит сразу. Обсуждая с женщиной план поиска, я заметил, что она абсолютно уверена, трое пропавших все еще живы. Не знаю, на чем основана эта уверенность, но надеюсь, что она права, и морские похождения дяди закончатся хорошо. Лысый задумчиво смотрел на нас, пока мы беседовали, не обращая на него никакого внимания. Кажется, он был недоволен и в конце концов ушел спать. Я думаю, он чувствовал приближение преклонного возраста, и характер стал капризным, как у ребенка. Люди в этом возрасте немного забавны. Но я в своей жизни с таким не сталкивался. Не знаю, поладим ли мы. Пока я думал об этом, катер дернулся. Это капитан поднял якорь. Качка была довольно сильной. Старое судно раскачивалось из стороны в сторону, очень неравномерно, как колыбель, которую время от времени толкают. Я и так уже устал от десятичасовой поездки, а качка меня совсем добила, навалилась усталость, и я зевнул. Женщина оказалась очень понимающей и отправила меня отдыхать. Я был ей благодарен и уснул, как только лег». Когда я проснулся, катер уже был в открытом море. Я выглянул в иллюминатор и обнаружил, что пока я отсыпался, погода изменилась. Было облачно, море потемнело до темно-зеленого цвета, а солнце почти скрылось за тучами. Лишь местами в темных облаках появлялись просветы. Небо было похоже на вышитую золотом шелковую гравюру, словно золотая чешуя небесного дракона осыпается в море. Эффектная картина. Но эта красота недолго радовала глаз. Темные облака вскоре стали гуще, полностью скрыв солнце. Море резко почернело, волны поднимались все выше, сильнее раскачивая катер. Внезапно мы оказались у самой подошвы волны. Море словно встало стеной, а затем палубу накрыло огромной волной. Я видел, как матросы суетились вокруг, закрепляя канатами грузы, но на лице капитана не было и тени страха. Меня, обычного городского жителя, эта сцена взволновала. Я хотел пойти на палубу, чтобы помочь, но поднявшись, понял, что толку от меня маловато. Чтобы хоть чем-то быть полезным, надо твердо стоять на палубе, подстраиваясь под качку, предугадывая, когда и в какую сторону будет крен. У меня явно не тот уровень. Сделав всего несколько шагов, мне пришлось ухватиться за железный поручень на борту, чтобы не упасть. В этот момент несколько членов экипажа что-то заметили за бортом и начали кричать. Я не знаю южноминский язык, но взглянул, куда они указывали, и разглядел смутные очертания левого борта, чужого корабля, качающегося на волнах чуть позади нас. На таком большом расстоянии я не мог понять, что это за корабль. Мимо прошла женщина, ее мокрые волосы трепал ветер. Я спросил, о чем кричат матросы. Внимательно выслушав мой вопрос, она ответила — кажется, рядом с нами незнакомый корабль. Следом за ней подошел капитан и на ломаном Путунхуа сообщил, «Корабль выглядит так, словно терпит крушение. Согласно закону, мы должны подойти и посмотреть, чем можем помочь». Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы помочь ближнему, особенно если этого требует закон». Женщина кивнула, и капитан быстро дал своим ребятам указания на местном диалекте, резко положил руль лево на борт. «Штормовое море похоже на горную долину. Каждая волна — это гора, и наш катер несется вперед, а потом разбивается о водяные скалы. И каждый раз, когда мы врезались в волну, людей на катере с ног до головы окатывало водой». Не знаю, сколько раз мне пришлось искупаться, но еще ни разу в жизни я не испытывал такого возбуждения. Хотелось орать от восторга во все горло. Мы прошли дюжину волн насквозь и, наконец, смогли ясно разглядеть очертания корабля. Я услышал, как капитан кричит от ужаса, а затем послышались панические возгласы других членов команды. Я поспешил спросить женщину, что случилось. Она прислушалась к крикам, лицо ее резко изменилось. Схватив меня за руку, она сказала, «Не оглядывайся, это корабль-призрак». Примечание. сан дословно «Риф-Фей». Остров Вуди, Юнсиндао, один из парасельских островов в Южно-Китайском море. Над островом в 1974 году установлен контроль со стороны Китайской Народной Республики. Претензии на владение островом предъявляют Китайская Республика, Тайвань и Вьетнам. Остров Обитаем административно входит в состав городского округа Сяньша. На острове располагаются китайский военный гарнизон, спасательный центр и аэропорт, военный аэродром со взлетной полосой длиной 2350 метров. Аэродром был построен в 1990 году. На Янсине были построены новые очистные сооружения и завод по переработке мусора. Вслед за новым заводом по опреснению воды на острове появляется Центр по наблюдению за морскими черепахами. Семь сестер цилянь. Группа островов, входящих в состав паросельского архипелага. южно минский язык. Один из диалектов китайского языка. Согласно другой точке зрения, один из сино-тибетских языков. Распространен в китайской провинции Фудзянь, на Тайване, во многих странах Юго-Восточной Азии. На нем также говорят во многих чайно таунах по всему миру. Это один из самых распространенных языков китайской иммиграции стран Юго-Восточной Азии. Очень странно, что такой специалист, как Усе, совсем его не понимает, так как этот диалект весьма распространен как в Китае, так и в других странах. Учитывая, что действие этой части книги происходит в районе Хайнаня. Скорее всего, речь идет о хайнаньском наречии, которое относится к южной подгруппе минских языков. Его структура близка южноминскому языку. Хайнаньское наречие распространено на острове Хайнань Юг-КНР и на соседнем полуострове Лэйчжоу. Носители других южноминских наречий, в частности Чаушаньского и Тайваньского, плохо понимают хайнаньцев. хотя их наречие также входят в состав южно минского языка. Путунхуа – официальный язык в Китайской Народной Республике, на Тайване и в Сингапуре. Это понятие относится прежде всего к устной, произносительной норме. Письменный стандарт называется байхуа. Фонетика и лексика путунхуа основана на произносительной норме пекинского диалекта. принадлежащего северной группе диалектов китайского языка. Грамматика Путунхуа соответствует нормам, закрепленным в литературных произведениях на современном китайском языке – байхуа, которые также наиболее близки к северным диалектам. Закон. Речь идет о Международной конвенции по поиску и спасанию на море – конвенция САР – Заключена в Гамбурге, Федеративная республика Германия, 27 апреля 1979 года. Конвенция создает Международную систему поиска и спасания, САР, с целью обеспечить скоординированные действия по поиску и спасению терпящих бедствия независимо от района Мирового океана. Глава 9. Корабль-призрак. Все в панике отворачивались, стараясь не смотреть на корабль, выглядевший потрёпанным и разбитым. Никто даже не пытался понять, что с ним произошло, а я не понимал, почему все так поступают. Однако ситуация для меня была странной и новой, вопросы сейчас неуместны, и я последовал общему примеру. Женщина, повернувшись ко мне, дрожа прошептала — «Что бы ни случилось, не оборачивайся. Даже если тебя что-то коснется, ты все равно не должен смотреть». Услышав этот совет, я весь покрылся холодным потом. «Вот не надо меня пугать. Что может меня коснуться?» Она посмотрела на меня пустым взглядом и прошептала. «Бесполезно объяснять сейчас. Просто поверь, я объясню позже. А сейчас отвернись». «Кажется, паника экипажа заразна, поэтому женщина так риска со мной. Но меня этим не проведешь». Я шепотом продолжал настаивать. «Нет, ты мне сейчас расскажи, что за хрень происходит?» Женщина приложила палец к губам и резко ответила. «Соткнись! Это души погибших, несправедливой смертью, желающие мести!» Ее слова меня пугали. Но любопытство было сильнее. Чтобы не поддаться искушению обернуться, я ущипнул себя за ногу и напряг мышцы, представив, что на шею наложена гипсовая повязка. Волны и ветер бросали корабль из стороны в сторону, а палуба скрипела так, что казалось, «Сейчас наша суденушка развалится на части». Я обеими руками вцепился за железный поручень, ноги словно примерзали к полу, а вот верхняя часть туловища еле держалась. Меня болтало, как пустой стакан во время землетрясения, и несколько раз чуть не выбросило за борт. Корабль-призрак был уже близко, и оттуда раздавался скрип, словно кто-то ходил по его палубе. Мокрый с ног до головы, да еще нервный озноб колотил нещадно, но я не мог сдержаться и спросил женщину. «Почему мне кажется, что там кто-то ходит? Ты не ошиблась, может, там не только духи, но и люди?» Она была очень напугана и лишь фыркнула в ответ. Я проследил за ее взглядом, оказалось, в стекле капитанской рубки отражается все, что происходит позади. Старый рыболовный катер, примерно такого же размера, что и нас, приближался к нам с левого борта. Он был так близко, что я мог рассмотреть налет морской соли, похожий на необработанный хлопок. Судя по толщине налета, этот корабль находился в море несколько десятков лет. Я не мог понять, как такая развалюха столько времени держится на плаву. Но он не только плавал, на его палубе были огни. Корабли-призраки, о которых пишут в приключенческих романах, все очень потрепанные, но крепкие. Этот же был в жутком состоянии и не мог держаться на воде по всем законам физики. Он давно должен был потонуть. Я пытался вспомнить все, что знал о кораблях-призраках. О подобном упоминании мне не встречалось. А корабль-призрак быстро приближался. Это было очень плохо. Я рискнул обратиться к женщине. «Госпожа, просто так стоять глупо. Этот ржавый призрак нас сейчас протаранит. Не хочешь ли ты попросить капитана хотя бы повернуть или вообще убраться отсюда на полном ходу?» Женщина все еще была напугана. Ее волосы прилипли к лицу, и ветер больше не трепал их. Через силу она ответила. «Капитан знает, когда надо бежать. Оба судна одинакового размера. Даже если столкнуться, то особой проблемы не будет. Просто держись крепче, чтобы не упасть». Да она насмехается надо мной. Копируя ее тон, я сказал... «Пока мы будем держаться, капитан просто спрыгнет в воду, и был таков, тогда уже помощи просить будет не у кого». «Не преувеличивай», — вспыхнула она, — «в этом катере вся жизнь рыбаков, они никогда не покинут его. Если будешь дальше нести чушь, я выкину тебя за борт». Ее свирепость была настолько искренней, что я решил прекратить разговор и стал рассматривать корабль-призрак в отражении на стекле. Я уже и сам догадался, что большой беды от столкновения не будет, и мое сердце стало биться спокойнее. Позже я узнал, что такое присасывание кораблей. А корабль-призрак все ближе. Уже ясно было видно, что там никого нет. а Я-то думал, что доведется наблюдать нечто ужасающее и необычное. Вздохнув с облегчением, я приготовился к столкновению — закрыл глаза и стиснул зубы. И в это мгновение все звуки позади исчезли. Я читал десять секунд, но удара все равно не было, и это было странно и пугающе. А когда позади снова раздался скрип уже на нашей палубе, я запаниковал и решил одним глазом глянуть на стекло капитанской рубки и узнать, что же все-таки происходит. «Корабль-призрак покачивался на волнах вплотную к нашему левому борту, но позади меня ничего не было. Я перевел дух и посмотрел в ту сторону, где стояла женщина. Она, как и я, смотрела на стекло кабины, а лицо было перекошено от страха. На ее плечах лежали две иссохшие руки». Примечание переводчика Присасывание кораблей – феномен взаимного притягивания кораблей при их движении на малых расстояниях друг от друга, например, в узостях, которое имеет место в практике как морского, так и речного судовождения. Оно может проявляться и при расхождении судов на встречных курсах, и при обгоне одного другим на параллельном. Причиной возникновения присасывания называют разницу давлений и появления гидродинамических сил между двумя близко находящимися корпусами движущихся плав плавсредств. Появлению взаимного притяжения между двумя объектами, перемещающимися в несжимаемой жидкости, было дано теоретическое объяснение с помощью уравнения Бернулли. Глава десятая. Иссохшие руки. Эти две сморщенные руки были похожи на человеческие, но кожа их напоминала кору засохшего дерева, а скрюченные пальцы — сучья, вцепившиеся в плечи женщины. Выглядело это жутко. Если даже у меня мурашки по спине побежали, я боюсь даже представить, что испытывала она». Руки не двигались, просто слабо болтались, словно это были странные украшения на ее одежде. Я пытался рассмотреть обладателя рук, но за спутанными волосами ничего не было видно. Женщина была перепугана до смерти, ее бил озноб. Обычный человек давно бы потерял сознание, но она явно была очень сильна духом. Однако даже у такой мужественной женщины Силы небеспредельны, ее тело слабело с каждой минутой. Капитан, стоя к нам спиной, вдруг опустился на колени и забормотал что-то невнятное. Местный диалект я не знаю, но, кажется, он выполнял какой-то ритуал, вероятно, просил благословения у Мадзу. Повторив молитву несколько раз, он вынул две странные полукруглые щепки и бросил их на палубу, словно играл в кости. Посмотрев на результат, снова несколько раз поклонился, поднял щепки, снова бросил их. Я видел, как он задрожал. Видимо, результат был удручающий. В подобные обряды суеверного населения я не верю, но озабоченный взгляд капитана вызывал беспокойство. Эти люди слишком доверяют своим верованиям. Если знаки на этих щепках скажут, что я злой дух, то меня без всякого колебания бросят в море. В это мгновение женщина вскрикнула, ее неведомой силой протащила по палубе. Не знаю, насколько крепкими были эти иссохшие руки, но за считанные секунды женщину затянула на корабль призрак, который сразу же начал разворот, собираясь уплыть прочь. Я бросился следом, собираясь перепрыгнуть на соседнюю палубу, но капитан обхватил меня сзади, отчаянно умоляя. «Ни за что! Не ходи! Она уже на корабле призраки! Ничто ее не спасет! Если пойдешь следом, тебя ждет верная смерть!» Старый капитан оказался неожиданно сильным. Я никак не мог вырваться из его цепких рук. Остальные так и застыли, повернувшись спиной, не осмеливаясь обернуться. Проклятие на их головы! Вдруг, словно из ниоткуда, появился лысый эксперт Джан. На бегу подобрал корабельный крюк и забросил его на корабль-призрак, зацепив за борт. Скорость этого демонического корабля была уже приличной. Канат натянулся, словно струна. на катер тряхнула и потянула следом. Капитан в ужасе вытащил нож, собираясь обрезать канат, но Лысый сбил его с ног ударом кулака. Остальные члены экипажа словно очнулись от сна и бросились на помощь своему капитану. Тогда Лысый вытащил пистолет, схватил капитана, приставил ствол к его виску и крикнул «Не двигаться! Еще шаг, и я убью его!» Матросы не ожидали такого и не осмелились рисковать жизнью своего капитана, а Лысый сказал мне, «Молодой У, я управлюсь с ними, идите и спасайте женщину!» Я раскрыл рот от удивления. «Такая буря на море, а он хочет, чтобы я вплавь добирался до корабля-призрака?» Лысый явно правильно понял мое недоумение и указал на канат. «Идите, молодой человек, будьте храбрым!» Я покачал головой. «Это же смешно! Я не спортсмен, не пловец и не атлет. меня дыхание перехватывает только при мысли, что надо ползти по канату. Как я могу кого-то спасти?» И тут я услышал отчаянный крик женщины. Она пыталась ухватиться за канат на том конце, но казалось, ее что-то тащит назад. Ей только хватало сил, чтобы держаться за борт, господину, помогите мне просила она как я мог спокойно смотреть на это хлопая себя по щекам я приговаривал усе, усе, ты не мужчина что ли Не зная что именно меня привело в чувство, самоубеждения или пощечины, которыми я щедро награждал сам себя. Внезапно моя кровь вскипела она же умрет, Я набрал побольше воздуха в легкие, надел очки для плавания, снял обувь, подошел к борту. Ухватившись за туго натянутый канат, я увидел внизу бурлящее море. Я же утону! Длина каната около 12 метров, и он достаточно прочный. Если быстро двигаться, обхватив его руками и ногами, я смогу безопасно перебраться на корабль «Призрак». Главная опасность — это волны, достающие канат. При мысли, как меня будет швырять туда-сюда, сердце мое забилось сильнее. Мне никогда не приходилось раньше принимать такие решения. Я долго висел задом вниз на канате, собираясь с духом и вспоминая, как это делали спецназовцы, которых я видел в кино». Осторожно перебирая руками и ногами, я потихоньку пополз вперед, молясь всем богам и духам, но тут меня накрыло волной и утащило вниз, под воду. Когда я вынырнул, лицо мое, наверное, было зеленым, но внезапно я понял, что могу рассчитать силу волн и интервалы между ними, и тогда ползти будет проще». Так я и поступил. Когда волна накатывала, я прекращал движение, выжидая, когда схлынет вода, а потом быстро двигался вперед до следующей волны. Не знаю, сколько времени это заняло. Я почти добрался до корабля-призрака, когда меня снова накрыло волной и утащило под воду более чем на метр в глубину». Я задержал дыхание, ожидая, пока меня выбросит обратно, и открыл глаза. Вокруг все выглядело размытым, словно призрачным и нереальным. Со дна корабля висела покрытая ржавчиной цепь, а на ней внизу был закреплен странный предмет, рассмотреть который у меня не получалось, потому что он был слишком глубоко. Медленно выдыхая, я собирался рассмотреть его получше, но внезапно канат снова натянулся и меня выбросило на поверхность. Находясь на вершине волны, я мог рассмотреть, что творится на палубе корабля-призрака. Женщина лежала вверх лицом в странной позе и рывками двигалась в сторону люка, ведущего в трюм. Я был потрясен, когда понял причину этих рывков, Ее тянули те самые иссохшие руки, а сама она была неподвижна, наверное, потеряла сознание. Мне ничего не оставалось, как шустрее двигать руками и ногами. Затем я перевалился через борт и упал на палубу корабля-призрака. Примечание переводчика. Мадзу. Тяньхоу Мадзу. Небесная императрица Мадзу. богиня-покровительница мореходов в поздней китайской мифологии. Ее культ зародился в X-XI веках в приморских селениях провинции Фудзянь, в уезде Путянь. Тянь-Хоу изображается восседающей на волнах, на облаках или на троне. У нее два помощника. У одного рука приложена к уху, у другого поднесена к глазам. По преданию, прообразом Мадзу стала девушка по фамилии Линь, родившаяся в рыбацкой деревушке на острове Мэйджоу уезда Путянь около 960 года. По легенде, она не издала ни звука в первый месяц своей жизни, и поэтому была названа Линь Монян, то есть молчаливая девочка Линь. Она могла плавать по морю на циновке и переправляться на острова на облаках. Она летала спасать братьев, терпящих бедствие на море. После того, как в возрасте 28 лет она вознеслась на небо, ей стали полностью подвластны все движения вод. Если Мадзу прикажет, утихнут наводнения и тайфуны, но если ей будет угодно, стихия может снова разбушеваться». Во времена империи Сун Мадзу стала популярным божеством фудзяньских рыбаков и моряков, и с ними ее культ распространился вдоль всего китайского побережья. Не позднее 1240 года она уже почиталась в Гуанчжоу, а к 1326 году в Тяньцзине. Сложно сказать, какой вид гадания использует капитан. Но судя по тому, что щепок всего две, скорее всего, это вид простого гадания, основанного на трактовке цифр в процедуре гаданий. Как правило, это гадание на костях, грани которых помечены квази квазичислами. Если учесть, что гадает рыбак, возможно, странные щепки — это рыбьи кости или осколки панциря черепахи. Глава одиннадцатая. На борту корабля-призрака. Палуба долгое время подвергалась воздействию морской соли и выглядела совсем ненадежно. Я весил около восьмидесяти килограммов, и доски подо мной сразу заскрипели так, словно вот-вот сломаются. Но меня это не волновало. Я спешил узнать, что с женщиной. Ее наполовину уже затянуло в темноту трюма. У меня с собой не было ни фонаря, ни какого-либо оружия. Если пойду за ней следом, мои шансы на выживание невелики. Я схватил ее за ноги и изо всех сил потянул на себя. Результат был нулевой. На ней был обтягивающий гидрокостюм, весь мокрый, и мои руки соскальзывали. Так вытащить ее у меня не получится. Я прекратил безуспешные попытки». пытаясь придумать способ. Чтобы хоть как-то остановить эти иссохшие руки, я лег рядом и обнял ее за талию, надеясь, что груз общим весом, около 130 килограммов, они так легко не утащат. Тут ветхие доски не выдержали, заскрипели громче, треснули, и мы провалились в трюм вместе с гнилыми и мокрыми обломками дерева. К счастью, днище корабля было еще крепким, иначе бы мы оказались в море. Падение, как ни странно, подняло мое настроение. Пытаясь сесть, удерживая равновесие, я улыбнулся. Только что я отчаянно не хотел оказаться в темных помещениях корабля, и вот я тут, да еще с таким грохотом и треском. В этот момент женщина подо мной закричала — «Слезь с меня сейчас же! Ты меня раздавишь насмерть!» Я обнаружил, что сижу на ней. Я был настолько занят своими мыслями, что даже не заметил, как оказался в таком ха, приятном положении. Раньше я смотрел мелодрамы, где женщины были сверху, но сейчас все было наоборот. Я помог женщине сесть, ее плечи были свободны. «А куда делись эти демонические руки?» Поспешил поинтересоваться я. Она дотронулась до плеча и удивленно ответила. «Не знаю. Когда меня затащило сюда, я была в замешательстве. Не знаю, когда они исчезли. А разве ты не видел?» Я покачал головой. «Все произошло так быстро. До того, как мы провалились, они еще были, а потом не до них было. Мы же падали». «Однако эти две сухонькие ручки легко могут тащить человека. Определенно, это не иллюзия и не галлюцинация. Они вполне реальны. Значит, не могли раствориться в воздухе. Должно быть, мы сбили их, когда падали. Проверь, может, они под тобой?» Услышав это, женщина побледнела и встала, чтобы посмотреть. Но под ней ничего, кроме щепок, не было». «Когда мы падали, они держались за ступеньки лестницы, ведущей в трюм. Если держались крепко, то, может быть, они еще там?» Она кивнула, соглашаясь с моими доводами. «Не знаю, зачем они меня сюда тащили. Думаю, мне следует быть более осторожной». Мы осмотрелись. В палубе зияла большая дыра, поэтому в помещении трюма было достаточно светло. Стены были покрыты морской солью, металлические опоры проржавели, а доски прогнили до самого основания. Судя по конструкции, это был дрифтер, спущенный на воду в 70-80-х годах, с железным корпусом и трюмом, разделенным деревянными перегородками. Трюм, вероятно, был разделен на помещение для экипажа, комнату капитана и грузовой склад. Мы сейчас находились на складе, и, судя по немногочисленным разбросанным вещам, это судно потерпело крушение, не имея груза на борту. Киль не подвергся сильной эрозии, поэтому корабль все еще неплохо держался на воде и противостоял штормовым волнам. Женщина задумчиво покачала головой и сказала, «Я, вообще-то, неплохо разбираюсь в морских судах». Но состояние этого корабля не поддается никакой логике. Стены покрыты толстым слоем морской соли практически везде. Все металлические детали проржавели насквозь. Такое ощущение, что судно пробыло на морском дне не менее десяти лет. «Может быть, сильный шторм поднял его со дна океана», — предположил я. «Это какой же силы должен быть шторм?» — ответила женщина. «Если корабль такого размера пролежал на морском дне около десяти лет, то должен быть погружен в песок почти полностью. Поднять его можно только с помощью грузового крана. Но корпус дрифтера обычно не такой прочный, как у крупных кораблей. При подъеме он развалился бы на части». Я задумался над ее выводами. Но все еще не мог представить, что же произошло. Если корабль затонул, то как он сейчас может плавать? Ведь если его подняли осторожно, не повредив, то в корпусе все равно должна быть пробоина, из-за которой он затонул. Можно ли заделать ее так, чтобы даже следов не осталось? Я посмотрел наверх, но и сохших рук не увидел. Вздохнув с облегчением, отряхивая с себя щепки, я предложил осматривать трюм. Помещение было разделено деревянными перегородками, прогнившими до дыр. Я собрался выломать доски, но женщина остановила меня. Они прочно соединены с досками палубы. Если выломать, то вся конструкция обрушится нам на голову. «Ну и отлично», — подумал я, — «светлее станет». Стоит ли бояться такой мелочи? Благодаря опыту во дворце Лу Шанвана, где не раз приходилось оказываться на грани жизни и смерти, я стал спокойнее относиться ко всему, что со мной происходит. Моя устойчивость к стрессу сильно возросла, поэтому здесь, хоть я и чувствовал нервное напряжение, но мой разум был чист». В деревянной перегородке была дверь, но я не знал, в какую сторону она открывается. Решил попробовать потянуть на себя и вместе с ручкой выломал половину дверного полотна. Я осторожно посмотрел на женщину. Я не хотел, она сама отвалилась. Она проигнорировала меня и заглянула в темный дверной проем. Храбрости ей не занимать, но, думаю, после того, что ей довелось пережить, она не осмелится сразу зайти внутрь. «Внутри недостаточно света. Я решил поддержать ее. Если хочешь войти, мы можем проделать еще одну дыру в палубе, чтобы света было побольше, а то вдруг вляпаемся во что-нибудь». Моя шутка подействовала, хотя она все еще колебалась. Я шагнул вперед и окончательно выломал дверь. В помещении был железный стеллаж, относительно целый, и кровать с прогнившими досками. Судя по обстановке, тут отдыхал экипаж. В углу нашелся закрытый сейф, который я вытащил на свободное пространство». Теоретически, капитан корабля должен иметь судовой журнал, но, пытаясь открыть сейф, я не надеялся, что на этой развалюхе могли сохраниться хоть какие-то записи, тем более, что многие рыбаки в то время были безграмотны. Однако, добравшись до содержимого сейфа, я был приятно удивлен. Там оказался небольшой гермопакет. В нем я нашел тетрадь, на обложке которой было написано Паросельские острова Риф Вань. Археологический журнал. Я открыл титульную страницу, где красивым почерком была сделана дарственная надпись Июль 1984 год от У Сансина для Чень Вэньзинь. Примечание переводчика: В оригинале говорится о рыболовном судне среднего размера. Больше всего под это описание подходит дрифтер, рыболовное судно, предназначенное для лова рыбы дрифтерными сетями, высотой от 3 до 15 метров и длиной до 4,5 тысяч метров, свободно плавающими после их постановки. Особенность архитектуры таких судов – низкий надводный борт. и свободная палуба в носовой части для механизмов, выбирающих рыболовные сети. Дрифтеры имеют размеры малых или среднетоннажных добывающих судов. Все складские и жилые помещения на дрифтере, как правило, находятся в трюме.